каждый человек хотя бы раз в своей жизни становится перед мучительно сложным и зачастую занимающим целую жизнь выбором между добром и злом как поступить избрать ли сложный часто невозрачный и тернистый путь добра лишать себя чего-то и жертвовать собой ради кого-то или соблазниться шикарной красочной и лёгкой дорогой зла Манешь за собой и обещающий исполнить любое возможное и невозможное желание. Как жаль, что мы так склонны путать счастье материальное и счастье духовное. Мой мальчик, что бы выбрал ты, желая заполучить? Ну, допустим, вот это яблоко, спросил старец своего маленького попутчика, показывая ему красивое наливное яблоко. у тебя есть два пути: силы отобрать его у меня, сделав мне плохо, либо отказаться от него вовсе, отдав его мне на совсем. Что ты выберешь? Я предложу поделить его пополам: одну половину тебе, а другую мне. Оживо рассудил маленький мальчик, придавая своему ещё совсем детскому тонкому голоску всю серьёзность, на которой он только был способен. Эдвард, ты мудр не по годам. Конечно же, мой мальчик, ты абсолютно прав везде, и во всём должно быть равновесие, и никак иначе. Маленький Эдвард перевёл довольный взгляд на окно повозки, которая, скрипя и треща, пробивалась сквозь осеннюю жижу. Тёмные и мрачные облака полностью скрывали каждый лучик света. И медленно двигаясь на юг, вселяли в душу Эдда какую-то необъяснимую тоску и тревогу. А чёрный и практически голый корягин на фоне полусгнившей опавшей листвы только усиливали это ощущение. Вскоре из-за горизонта показались могучие очертания не менее мрачного замка, построенного из тёмно-серого камня. Мальчик хотел бы вновь обратиться к старцу с вопросом о том, куда именно направлен их путь, но неожиданно для себя заметил, что его попутчика уже не было рядом. Испарившись в небытие, он оставил маленького Эда в страхе и непонимании, неминуемо следовать к устрашающему сооружению, которое всё приближалось и приближалось. Вскоре повозка остановилась, И в окне Эдвард увидел, что оказался уже у самых стен замка. Он осторожно и неуверенно открыл дверцу и боезливо вылез наружу. Кругом было пустынно и по осеннему холодно. Парадные двери оказались закрыты, но рядом с ними стоял какой-то странный человек, необычайность которого заключалась в том, что его внешность персоной Явно знатного происхождения, никак не соответствовала должности лакея или привратника, роль которого он сейчас играл. Неизвестный вежливо кивнул головой в знак приветствия Эду и доброжелательно пригласил мальчика в замок, указав рукой на двери. Эдвард неуверенно направился к запертым воротам, но как только он оказался у входа в замок, Огромные мощные двери сами собой распахнулись, словно раскаленная жаровня. Весь замок изнутри был переполнен безудержно полыхающим огнем. Лицо Эдварда тут же обдалось сильным жаром, и он попятился назад. Эдвард, не бойся, здесь ты будешь счастлив. Пойдем со мной. Спокойно на распев произнес неизвестный. Астев Надежду, всяк сюда входящий. Данте Алигьери. Божественная комедия. Обещание счастья манило мальчика внутрь, но вид пылающей огни на бездне пугал его и не давал сделать шаг вперёд. Пойдём же, Эдвард, Эдвард. Голос, не переставая повторяющий его имя, эхом раздавался в его сознании. Эдвард вдруг вздохнул и открыл глаза. Его жена Лиза сонно теребила его за руку, желая наконец вытащить мужа из терзающего его кошмара. "Тебе опять приснился этот сон?" спросила она его, заметив, что Эдвард открыл глаза. "Да. Он мне постоянно снится, один в один", ответил отчаянно Эд, потирая глаза. "Может, тебе сходить к психологу? Да уж, пожалуй. Я непременно об этом подумаю. Ты мне уже 3 года обещаешь подумать, нервно ответила Лиза, искренне переживая за психологическое здоровье мужа. Попробуй. Зачем тебе изводить себя кошмарами? В этот момент в соседней комнате зазвонил телефон. Кряхтя и ворча на столь поздний звонок, Эдвард, нехотя встал с кровати и с шаркающими шагами направился к источнику звука. Он поднял трубку, и звонок затих. Здравствуйте, Эдвард фон Эйман. Добрый вечер. Он самый. Чем могу быть полезен? Вас беспокоит Ричард Дункан, глава компании Престайм. Я читал ваши труды. Должен отметить, вы просто... потрясающий писатель, и даже, я бы сказал, учёный в некотором роде. Благодарю, нервно ответил Эдвард. Надеюсь, что этот человек осмелился позвонить так поздно не только ради того, чтобы высказать комплимент. Простите, что звоню так поздно, но дело крайне важное и срочное. Вы очень заинтересовали меня, и мне кажется, У меня есть для вас весьма интересное предложение, но мне хотелось бы его обсудить при личной встрече и желательно как можно скорее. Ага, конечно, я с удовольствием подъеду к вам завтра в 2 часа дня, вас устроит? Конечно, приезжайте, когда удобно. Для вас я всегда найду время. Эдвард положил трубку в полном недоумении, продолжая смотреть в окно. на проезжающую мимо машину. Эдди, кто это был? Из соседней комнаты раздался нежный голосок его обожаемой жены, которая не могла не полюбопытствовать о том, кто же звонил в столь позднее время её ненаглядному. Ричард Дункан из престаим. Эдвард наконец оторвал свой пристальный взор от окна и посмотрел на жену, которая уже стояла в дверном проёме, И с любопытством смотрела на него. Кажется, он собирается предложить мне неплохую работянку. Надеюсь, это не станет очередной биографией себя любимого, ради которой стоило нас поднимать. Ализа томно закатила глаза и снова скрылась в комнате. "Я тоже надеюсь", проговорил Эдвард себе под нос. "Мне и самому надоело писать непонятно о чём". Мистер фон Нейман? Мистер фон Нейман, вам звонит мисс Пенсер по поводу своего романа. На протяжении всего утра Эдварду не давало покоя множество звонков от клиентов и коллег, а его секретарь Стродому успевала либо переключить на него, либо вежливо докладывать, что мистер фон Нейман сейчас занят. Мисс Пенсер? А что там с её романом? А хочет узнать, готов ли он. Ах, да, тот самый. Попроси её подождать. Я сейчас узнаю о его судьбе. Ах, хорошо, сэр. Эдвард машинально набрал номер. Привет, Купер. Его голос принял весёлый и беззаботный тон. Мм, привет, Эд. Опять ты называешь меня этим дурацким именем. Я уже давно сменил эту глупость на нормальное имя. В голосе его коллег и старого друга появились некоторые нотки обиды. Однако они были не менее шуточны, чем само обращение Эдварда к нему. Извини, дружище, привычка, что у нас с Романом мис-спонсор. Глупость это, а не роман. Я хочу тебе сказать. Запомни одно простое правило, Джордж. Мм, нет, всё-таки Купер тебе идёт больше. Наш клиент всегда прав и гениален. Он платит нам деньги не за критику и мнение, а лишь за выпуск книги. Так что не думай об этом. Ну вот, тогда всё готово. Отлично. Спасибо, а то уже каждый день нам звонит. Сочувствую. Ты помнишь, о чём мы договаривались? Через полчаса я тебя жду. Ну, замёт она. Эдвард бросил быстрый взгляд на часы. Они показывали полвторого дня. В этот момент неожиданно резко в его голове всплыл вчерашний разговор с неким Дунканом из Press Time. О, господи, Джордж, прости, сегодня не смогу. Мне срочно надо бежать. Я потом тебе всё расскажу. Не дав собеседнику даже осознать столь резкую перемену, Эдвард бросил трубку и схватив свои вещи, бросился прочь из кабинета. Мистер фон Нейман, куда вы? крикнула ему вслед секретарша в полном недоумении, привстав из-за стола. У вас в 3 часа дня встреча. Извинись от моего имени и попроси перенести её всё на завтра. Это очень важно. Он торопливо скрылся за дверью, но тут же остановился и высунув из-за неё голову, добавил: "Да, передай мисс Спенсер, что её роман готов". А, конечно, Сэр. В её голосе прозвучала та доля отчаяния, которая полностью соответствует извечному вопросу. И как можно в таких условиях работать? Эдвард торопливо следовал к своей машине, ища по дороге ключи, бурча себе под нос: "Как же я мог забыть о Дункане?" Шестым чувством он ощущал что этот человек явно хочет предложить ему нечто весьма интересное. В леком и диким любопытством он завел машину, и автомобиль с визгом последовал в общий городской поток транспорта. Да, Лиза, одной рукой придерживая руль, он поднес надрывающийся мобильный телефон к уху. Нет, я не знаю у кого. Ну ты сама выбери мне. Твой выбор всегда нравился. А когда? В этот момент из-за поворота показалось высокое стеклянное здание с огромной вращающейся вывеской Prestaime. Лиза, дорогая, извини. Давай потом договорим. Мне нужно бежать. Я сейчас нахожусь около Prestaime. И если ты помнишь, я договаривался с Ричардом Дунком на 2 часа. Распрощавшийся со своей благоверной Он спех пле парковал машину и быстро зашагал к зданию. Большие стеклянные двери расступились перед ним, и Эдвард оказался в огромном многоярусном холле, обставленном с тем современным и новомодным шиком, с которым выказывают обычно своё благосостояние перед посетителями всей крупнейшей компании. Быстро найдя глазами свободный справочный стол, Он тут же поспешил к нему. Добрый день, я к мистеру Ричарду Дункану. Добрый день, сэр. А к Ричарду Дункану? Администратор слегка удивилась подобному заявлению, видимо, не привыкнув к тому, что посетители ее начальника используют справочный стол и выглядят не слишком представительно. Более того, от волнения и спешки лицо Эдварда покраснело. Дыхание было учащённым, а волосы слегка растрепались. Именно так, повторил он, стараясь пригладить непослушную прядь. А вы записаны? Да, он ждёт меня. Передайте, пожалуйста, что пришёл Эдвард фон Нейман. А э, секунду. Администратор тут же куда-то удалилась, оставив Эдварда в одиночестве рассматривать причудливые декорации помещения. Да, все верно. Прошу за мной, я провожу вас. Вернувшись через пару минут вежливо сообщила девушка. Они быстро последовали куда-то в сторону, где в зору Эдварда предстал целый холл, в котором было штук десять лифтов. Всюду мигали кнопочки, с большой скоростью менялись цифры, обозначающие, на каком этаже сейчас лифт. Вскоре один из них наконец приехал. И администратор нажал на кнопку под цифрой пятьдесят шесть. Высоковато будет, подумал про себя Эдвард, продолжая рассматривать богатое убранство лифта и чувствуя некоторую неловкость из-за возникшей паузы. Конечно, он не должен был общаться с девушкой, но с человеческой точки зрения его все равно это немного угнетало. Но не успел он закончить внутренний monolog, Как двери лифта открылись, и прямо напротив Эдвард увидел две крупные цифры 5 и 6, которые означали номер этажа. Быстро у вас лифты, воскликнул он с неподдельным удивлением. Мистер Дункан ценит своё и наше время, поэтому он настоял на установке именно самых скоростных лифтов, даже несмотря на их стоимость. Он ими очень гордится. Девушка улыбнулась, видимо, не меньше Дункана, гордясь подобным чудом техники. "И ещё бы", добавил Эдвард в ответ. Они направились по коридору и вскоре оказались в большом светлом помещении, крыша и стены которого были выполнены в виде большого стеклянного купола. "Невероятно", Эдвард в изумлении остановился. и принялся восхищённо рассматривать ещё одно чудо престаим. В это время администратор постучала в красивую резную дверь и взглянув туда, что-то спросила. Мистер фон Нейман, прошу, громко произнесла девушка, вежливо указывая Эдварду на дверь. Не в силах очнуться от восторга ещё некоторое время, Эдвард замешкался и, словно его только что вытащили из глубокого сна, неуверенно последовал в кабинет. Сам Эдвард Фанайман, я, Эдвард Фанейман, я ополчен, что вы не пренебрегли просьбой переговорить со мной. Не успел Эдвард войти, как крупный пожилой мужчина в неменько крупных очках тут же ринулся к нему, чтобы пожать его руку и пригласить присесть. Чай, кофе, сок. Его торжественный голос стал тише и отрывистее. "Нет, спасибо. А может, что-нибудь покрепче?" лукаво и вкратчиво добавил Дункан. "У меня есть отличный виски. А, нет, спасибо. Давайте к делу", отказался Эдвард, явно не желая участвовать в каких-либо чайных и тем более горячительных церемониях. Для начала я бы хотел бы ещё раз высказать вам своё восхищение. Я читал все ваши книги и по правде сказать, превратился в настоящего поклонника, если даже не сказать вашего фаната. Не успеет новая книга выйти, как я уже судорожно читаю её. Он засмеялся. У меня есть коллекция из всех ваших книг. Благодарю вас. Надо отметить, я был не менее удивлен вашими чудо лифтами и куполом. Эдвард улыбнулся в ответ и уверен, что это далеко не все. О, да, вы правы. Вам непременно нужно будет взглянуть на наш аквариум, но это после. А теперь давайте перейдем к делу. Так, ну причину, почему я выбрал именно вас, я вам уже объяснил. Он застенчиво улыбнулся. что никак не соответствовало его положению и возрасту. Но ну, а теперь что именно я хочу вам предложить? Я хочу, чтобы вы написали книгу. Вы мастер в своём деле, и никто, как вы не сделает то, что именно я хочу увидеть. Но это будет немного необычная книга в смысле. За неё я готов предложить вам 3 млн или эквивалент в любой валюте. "Как вы кое-захотите. Если эта сумма покажется вам недостаточной, я готов рассмотреть ваше предложение." "Господи, вы шутите? Ни одна моя книга не стоила и половины предложенных вами денег. В подтверждение моих слов я прямо сейчас готов вам дать аванс в размере половины предложенной суммы." Ричард Дункан открыл ящик своего стола и вытащил небольшой листок бумаги. который тут же положил перед глазами Эдварда. Это был небольшой, аккуратно заполненный и подписанное Дунканом чековый листок на сумму один миллион пятьсот тысяч, который Эдвард мог пойти получить в сию же минуту. Но что именно я должен сделать? Какую именно книгу вы хотите от меня? Продолжая завороженно смотреть на магическое привлекательное множество нулей в чеке. Эдвард полюбопытствовал у Дункана, дабы убедиться в том, что он не хочет от него нечто запредельное по поводу содержания. Без вот этого он снова открыл ящик стола и достал облачённую в твёрдый переплёт небольшую записную книжку, которая была полностью исписана от первой до последней страницы. Я не смогу вам объяснить, что именно мне надо. Я бы хотел, чтобы вы сначала прочитали всю эту книгу. Только после этого я смогу обрисовать вам суть моего дела к вам. Ещё будучи молодой женщиной, моя прабабушка Катрин. Он на секунду остановился и уточнил. Она не совсем мне прабабушка, она является пра несколько раз, но мне проще называть её просто прабабушкой. Вот она написала этот рассказ о том, что с ней когда-то случилось. Видимо, эмоции и воспоминания вынудили ее сделать это. В этот момент Дункан стал особенно сильно жестикулировать, словно пытаясь передать Эдварду, насколько ее эмоции были сильны. Конечно, она не была писательницей, и здесь чувствуется неумелый стиль. отсутствие каких-то приёмов и хитростей. Но, на мой взгляд, реальность описанных событий, репортаж, слово в слово передающее всё то, что там было, куда сильнее захватывает, чем придуманные саспенсы и прочие штучки такого рода. Безусловно, согласен с вами, ведь не всем людям доводится стать свидетелями потрясающих и захватывающих событий. Поэтому нам и приходится проявлять фантазию и идти на уловки. Эдвард улыбнулся. Она писала свои юношеские воспоминания просто для себя, лишь бы выговориться. Задумчиво продолжил Дункан, словно не слыша ответов Аймана. Впрочем, что говорить? Прочитайте это, и потом я был бы очень благодарен вам, если бы вы снова приехали сюда, и тогда я бы смог объяснить. Вам всё. Так вы согласны? Ну, я ещё не знаю сути вашего предложения, но я с удовольствием прочитаю и затем выслушаю вас. Что же, да, вы правы, слишком поспешный вопрос, но поверьте мне, я не затребую от вас ничего нереального. Хорошо, мистер Дункан, я непременно прочитаю это и дам вам знать. Забрав книжку, Эдвард Привстал, собираясь уже уходить, и протянул Дункану руку. Ричард тоже встал и ответил ему рукопожатием. Прежде чем вы уйдёте, снова немного застенчиво начал Дункан. Могу я попросить об одной мелочи? А, конечно. Оставьте свой автограф для моей жены. Она тоже безумно любит вас. А, с удовольствием. Эдвард расплылся в довольной улыбке. Принимая от Донкана небольшой блокнотик и ручку, оставив свой росчерк, Фейнман направился к выходу. Вы забыли свой гонорар, вдруг вскрикнул Ричард. Но ну, как я могу его взять, если я не давал согласия? Ну, пусть он будет у вас, а вернёте в крайнем случае. Я вам верю. Ричард, мне кажется, Будет лучше, если я потом его заберу. Ну, смотрите сами, смиренно ответил он и последовал к Эдварду, как бы указывая ему дорогу. Так, а может вы взглянете на мой аквариум? Мистер Дункан, я был бы вам очень признателен, если бы вы называли меня просто Ричард, перебил его Дункан. Я бы с удовольствием, Ричард, но я немного тороплюсь. Может, в другой раз, виновато сказал Эдвард, ведь ему уже не терпелось как можно скорее позвонить жене и всё рассказать. Я непременно посмотрю. Не смею настаивать, Дункан с грустью улыбнулся. Вернувшись в машину, Эдвард бросил книгу на соседнее сиденье и быстро достал мобильный, набрал номер Лизы. Привет, я только что освободился, уже в машине. Ну, рассказывай, не томи, что он хотел? Лиза была полна нетерпения. Ты не поверишь, он предложил мне 3 миллиона за то, чтобы я написал книгу. Невероятно. А о чём книгу? Пока не знаю. Он велел мне прочитать какой-то рассказ, написанный его прабабкой, который, как он утверждает, слово в слово описывает реальные события. произошедшее с ней. До тех пор, пока я его не прочитаю, он не сможет мне ничего сказать. То есть ты не дал ещё окончательного ответа? Конечно, нет. Как я могу подписываться под тем, чего ещё не знаю? Разумеется, эти приезжай скорее. Я жду тебя. Пообещав непременно приехать, Эдвард решил уже не возвращаться на работу, ведя всё Что только можно было, он поручил секретарю. Поэтому он завёл мотор и направился прямиком домой. Неожиданно ему почудилось, словно в месте с ним в салоне находится ещё одно живое существо, странными и необычайно сильными энергетическими флюидами притягивающее его взор и внимание к себе. Остановившись на светофоре, он наконец оторвал внимание от дороги и и инстинктивно направил свой взор туда, куда так тянуло. Но к большому удивлению Эдварда, взгляд упал на книгу. Она продолжала спокойно и непримечательно лежать на соседнем сиденье, именно так, как и положил её фон Нейман. Но тем не менее, нечто странное вызывало в нём огромное желание дотронуться до неё, словно открыв её Он увидит не написанный от руки текст, а красочный и панорамный фильм, как будто ему представится открыть окно в другой мир, за событиями в котором он будет завороженно наблюдать. Казалось, она дышала и смотрела на него, издавая тысячи слабых голосов. Но неожиданно Эдвард услышал, как множество сзади стоявших машин нервозно стали ему сигналить. Это вернуло его обратно, и он стал судорожно оглядываться по сторонам, пытаясь осознать происходящее. Оказалось, что зелёный уже давно загорелся, и быстрые потоки машин уже проносились мимо с обеих сторон, а он по-прежнему стоял и задерживал тех, кто оказался сзади. Вскоре Эдвард наконец добрался до дома, поставил машину в гараж и направился внутрь. Открыв входную дверь, он услышал чей-то кашель, который доносился с кухни. "Лиза, я дома", крикнул он своей жене, снимая пальто. Она вышла к нему навстречу, держа в руках дымящийся стакан и сильно шмыгая носом. "Господи, что с тобой?" взволнованно спросил он. "Простыла, кажется", ответила она. болезненным и хриплым голосом. Мы же разговаривали с тобой около часа назад, ты была абсолютно нормальной. Это действительно так. Но буквально за час меня вот так развело, и кажется, у меня температура. Ну, это да неважно, пройдёт. Ты мне лучше расскажи всё поподробнее. Она присела на диван рядом с Эдвардом, и он стал подробно пересказывать ей весь разговор с Донканом. А книга где? Дай посмотреть, попросила Ализа, дослушав внимательно его рассказ. Книга? Эдвард стал быстро вспоминать, где именно он её оставил, так как после обследования карманов и чемодана стало ясно, что с собой он не взял её. А, в машине, сейчас принесу, Вейманs бегал в гараж. и торжественно вручил рукопись своей жене. Вот она. Лиза завороженно стала рассматривать её, перелистывая страницы. А дальше потом почитать мне тоже? спросила его потом Лиза и улыбнулась. Конечно. Интересно, о чём она? Понятия не имею, но думаю, какой-нибудь очередной бред. Вдруг Лиза замерла и уставилась в одну точку. Нет, Эдвард, в ней явно что-то есть. Наконец она перевела взгляд на него и задумчиво проговорила: Как только я взяла её, мне сразу что-то почувствовалось. Не знаю что, но что-то очень нехорошее. Не думая об этом, тебе лучше прилечь. Эдвард поцеловал жену и вытащил книгу из её рук. В этот момент на кухне раздался сильный грохот. провождаемый звоном бьющейся посуды удивлённые и испуганные супруги тут же бросились туда весь пол был в осколках а шкаф, в котором находилась эта посуда, развалился на несколько частей но больше всего Эдварда и Лизу удивило то, что соседние шкафы и полки были целые, но их дверцы были открыты, а сервизы и прочее содержимое, которое было там, тоже валялось на полу. Господи, что это? Ошарашенный Эдвард лишь с ужасом оглядывался по сторонам, не имея ни малейшего понятия, что могло вызвать подобный беспорядок. Эдвард, мне кажется, тебе не следует ввязываться в вот это дело, слышишь? Алиса возбужденно говорила мужу, указывая пальцем туда, где находилась рупия. Опять этому Донкану. И забудем об этом. Она какая-то нехорошая. Лиза, дорогая, не волнуйся. Это просто совпадение. Книга не может ломать шкафы и бить посуду. Я сегодня же прочитаю и потом выслушаю предложение Ричарда. Если ты не захочешь, я его не приму, хорошо? Лиза опустила глаза и покорно кивнула. А посуду одна не трогай. Завтра я приду и помогу тебе. Эдвард поцеловал Лизу и уговорил прилечь. Вечерело. Солнце скрылось за горизонт, и огни города один за другим загорались, освещая дороги, здания и рекламные вывески. Эдвард, желая помочь жене и сделать ей приятное, решил в Тихаре разобраться с завалами. И несмотря на усталость, всё продолжал складывать осколки в мусорный мешок, не замечая ни времени, ни темноты. Вдруг ему почудилось, словно кто-то его позвал. Он наконец оторвался от своего дела и замер, выслушиваясь в тишину. "Ализа, это ты?" крикнул он, так и не дождавшись повторения того, что слышал. Ответа не последовало. Как-то Эдвард встал и отстранив мешок, направился в гостиную. Там было темно и пусто. Хм, странно, проборчал себе Эдвард, подумав, что от усталости ему уже кажется не весь что. Он сел на диван и, решив немного отдохнуть, хотел включить телевизор, но неожиданно под руку ему попалась книга. Эдвард включил настольную лампу, и стал безразлично крутить эту рукопись, разглядывая вдоль и поперёк. Глубоко вдохнув, он открыл её на середине, но тут его руки сами собой привели его к самому началу, к самой первой странице. И Фейнман, сгорая от любопытства, решил начать чтение, пообещав себе, что прочитает лишь пару страниц и пойдёт спать. Страницы строкой проносились перед его глазами, абзац за абзацем. И с каждой страницей Эдвард всё больше понимал, что начав, он уже не сможет остановиться. Замок Дьявола, Катрин Дункан. Это очень странный замок, и ему свыше 500 лет. За это время он многое повидал и многое испытал. Однако подлинная история до сих пор окота намрака. И ещё при жизни его многочисленные хозяева к нему относились весьма настороженно из-за необъяснимых событий и многочисленных пожаров, происходящих в этом замке. Но после последнего беспощадного и зловещего пожара он окончательно потерял доверие людей. Выгорело почти всё, кроме, кажется, библиотеки, которая чудным образом всё время избегала огня только голые каменные стены остались напоминая о том дне когда алое зарево пожарища было видно за многие мили отсюда многие очевидцы утверждали что видели даже злых духов кружащих над замком и люди не считают случайностью что этот пожар произошёл в ночь хэллоуинна здесь её ещё называют ночь лицефера Почти 100 лет после этого замок был заброшен. К нему даже близко боялись подходить. Правда, находились мельчаки, которые всё-таки решались переступить порог замка. Но после этого их больше никто не видел, так как они просто не вернулись оттуда. Хотя одному удалось выбраться из него, но от него мало что можно было узнать. Он сошёл с ума, а потом повесился. Это очень напугало местных жителей, и по их просьбе недалеко от замка построили часовню, дабы усмирить злые силы. Год назад какая-то семья купила этот замок и полностью восстановила его. Но они не прожили там очень долго. Уже через месяц в спешке выехали из него, заклетив окна и двери, и так больше не появлялись. А на любые расспросы всегда отвечали молчанием. Тётушка Амалия глубоко вздохнула и пристально посмотрела на племянников. Не держитесь от него подальше. Я за вас голову отвечаю перед вашими родителями. Генри и Катрин кивнули, глядя на тётушку широко раскрытыми глазами. Ну а теперь спать. Она медленно встала, поцеловала племянников и пожелав им спокойной ночи, вышла из комнаты. Они молча лежали, обдумывая услышанное и вслушивались в шаркающие шаги тётушки в соседней комнате, которые вскоре пропали вместе с небольшой полоской света под дверью. "Мне страшно", прошептала Катрин. "Я теперь даже из дома не выйду". "Ой, да ладно тебе. И ты поверила в эту чушь, начиталась всяких книг". Такого не бывает. Откуда ты знаешь? Может, и бывает. Катрин, тебе уже 17. Пора бы перестать верить во всякие сказки. А как тогда ты объяснишь все эти явления? О великий профессор. Ну это просто стечение обстоятельств. Спи, нам завтра целый день по городу мотаться. Доброе утро. Произнесла Катрин, заходя на кухню, наполненную лучами дневного света, запахом цветов и свежих булочек. Скорее день, буркнул брат. Как спалось? спросила ласково тётушка Амалия. Ох, хорошо, спасибо. Правда, мне кошмар приснился. Могу поспорить, про замок, про мямлил Генри с набитым ртом. Да, про него. Он такой мрачный был. Но я не помню, что именно мне снилось. Помню только, что что-то страшное. Сегодня на редкость отличная погода. Надо воспользоваться этим и прогуляться по нашему городку. Несмотря на его скромность, здесь есть на что посмотреть, вмешалась тётушка. И она действительно оказалась права. Хоть городок был и небольшим, Но зато его заполняли красивые улочки с небольшими аккуратными домиками, вроде того, где жила тётушка. Огромные богатые особняки и множество книжных, сувенирных и прочих старинных лавок. Вскоре непредсказуемое английское небо вновь затянулось облаками, и пошёл мелкий противный дождь. По дороге домой Амалия решила заглянуть к одной из своих подруг. и познакомить её шестнадцатилетнего сына с племянниками. Дверь им открыл худощавый, опрятный юноша в круглых очках. "Здравствуйте, Доминик", тётушка Амалия радостно улыбнулась. "Вот, познакомься с моими племянниками. Это Катрин, это Генри, а это Доминик". Генри, Катрин и Доминик очень понравились друг другу, и первое, что они сделали, Это засели за шахматы. Тетушка же Амалия недолго пробыла у подруги, но видя, что племянникам не хотелось уходить, разрешила им остаться, хотя велела не засиживаться допоздна. Однако за шахматами время летело настолько незаметно, что Генри и Катрин все же не углядели, что на улице уже ночь. Ночью город выглядел совсем иначе. Раньше приветливые предднии в новом свете и заполненные народом улочки теперь, освещаемые одинокими фонарями, были пустынны и воинственны. Лишь когда проходя мимо какого-нибудь паба, ребята слышали голоса и смех подвыпивших людей. Вскоре Генри и Катрин повернули на соседнюю улицу с богатыми домами. Здесь было менее страшно. В некоторых домах ещё горел свет, а по дороге иногда встречались разгуливающие богачи. Катрин восхищённо рассматривала шикарные дома, утопающие в зелени и цветах и украшенные резными колоннами и металлическими цветами тончайшей работы, служили перилами балконов и прутьями чугунных оград. Однако улица богачей оказалась не слишком длинной. И впереди вновь виднелись скромные провинциальные домики. Генри старался вспомнить дорогу. "Смотри", Катрин указала направо. В миля от них из-за высокого богатого дома показалась мрачная фигура страшного замка. Мёртвый и окутанный множеством легенд и тайн, он вселял ужас. и одновременно притягивал и манил к себе людей своим молчанием и загадками, подчиняя их разум и обещая раскрыть всё неясное, непонятное и таинственное, собранное в нём за эти несколько сотен лет. Генри и Катрин быстро зашагали вперёд, стараясь не смотреть на замок, но украдкой всё же бросали на него быстрые взгляды. Узкая улочка казалась им бесконечной за подднёй в которую они попали и из которой никак не могут выбраться. Но вскоре они за видели перекресток и там повернули налево. Далее вновь шла длинная улица без поворотов, но даже если бы они и были, ребята все равно не повернули бы, ибо их единственным желанием теперь было как можно дальше уйти от замка. Вскоре чувство страха затуманивши им голову. В нём много стало спадать, и они остановились, осознавая, что окончательно заблудились. Чуть дальше они заметили смежную улицу и поспешили туда, теперь одной только целью обнаружить хоть одну живую душу, которая поможет им найти дорогу домой. Но как только они повернули на соседнюю улицу, то в ужасе застыли на месте, увидев прямо перед собой Тот самый замок, от которого они так бежали. Он и теперь виделся им с того же самого ракурса, что и тогда. Но этого не может быть, прошептал Генри. Мы всё время двигались в противоположном направлении и никуда не сворачивали. Неожиданно в внутреннего двора появилась стая каркающих ворон, недовольных, что их побеспокоили. Что весьма напогола, ребят. И они, вздрогнув, попятились, однако не собирались бежать, так как понимали, что это бесполезно. Они просто наблюдали и ждали, что же будет дальше. "Слышишь?" испуганно спросила Катрин брата, озираясь по сторонам. "Что?" шёпотом спросил Генри. Какой-то слабый звук, похожий на гул. Мм, нет, хотя слышу. Очень похоже на еле слышное завывание ветра. Это голос мёртвых. Я читала, что учёным удалось распознать голоса привидений, и они были похожи по описаниям на нечто подобное. И правда, сквозь слабое плавное гудение можно было уловить отдельные голоса, гудящие сильнее или слабее, все общей тональности. Но постепенно этот гул стал стабилизироваться, становясь синхроннее, и ребятам почудилось, будто эти голоса были обращены к ним и звали их в замок. Нет, нет. Генри схватил Катрин за руку и потащил прочь от этого места. Мы не поддадимся им. Но неожиданно на другом конце улицы они увидели жёлтый мерцающий свет небольшого фонарика со свечкой внутри. Ребята радостно бросились навстречу неизвестному человеку, оказавшемуся письма к статье. Этим неизвестным был милый старичок, который сразу понял, что ребята заблудились, и подсказал им дорогу домой. Вы верно в гости к кому-нибудь приехали, спросил он ребят, которые поблагодарили его за помощь и собрались было уже уходить. Так, и тётя, а как вы узнали? удивили Санни, потому что те, кто живёт здесь, не ходят так поздно по улицам. Они-то знают, что это опасно, и до захода солнца уже стараются быть дома. Вам очень повезло, что вы встретили меня. Я хозяин небольшой книжной лавки через два дома отсюда. Мне показалось, что я не закрыл её и решил проверить. А почему здесь Опасно по ночам, спросил Генри, желая получить объяснение тому, что с ними случилось. Лицо старика стало очень серьёзным, а в глазах появился страх. Он как можно ближе подошёл к ребятам и прошептал, настороженно оглядываясь по сторонам: "Ходят слухи, что духи, обитающие в старом замке, каждую ночь после захода солнца выходят из своего убежища". И губят невинные души, заманивая их в замок. Много людей пропало без вести, подавшись им. Некоторые очевидцы утверждают, что сами слышали, как замок звал своих жертв, и они, очарованные голосами духов, как под гипнозом, шли к нему. Затем он немного помолчал и добавил: Вот, возьмите мой фонарь. Я-то уже почти дома. а вам с ним не так-то страшно будет да и потом говорят что духи опасаются света удачи вам спасибо большое и ребята поторопились домой где жила их взволнованная тётушка амалия на следующее утро генри и катрин решили отправиться к неизвестному чтобы вернуть фонарь и поблагодарить его ещё раз за помощь Войдя на улицу, они увидели вновь светлые и живые улицы, полные местных жителей. Из-за этого ребятам было сложно вспомнить то место, где они встретили старика. Но вскоре они все-таки нашли знакомые ориентиры и, пройдя два дома от того места, увидели в тиснувшейся между двумя зданиями небольшую книжную лавку с весьма странным названием. Уинстон советует. Они осторожно зашли внутрь и огляделись. Всё небольшое помещение было заставлено стеллажами и стендами с множеством разнообразных старинных книг. А напротив них, на другом конце, располагался небольшой прилавок, за которым копошился сам хозяин лавки. "Здравствуйте", поздоровались ребята, подойдя ближе. Старик поднял голову и, узнав Генри и Катрин, улыбнулся. Добрый день. Мы вам фонарь вернуть пришли. Большое спасибо вам, что помогли. Да не за что. Хорошо, что с вами всё в порядке. Да вы проходите, не стесняйтесь. Вот тут стулья, садитесь. Я сейчас чай принесу. Да нет, не стоит. Но хозяин уже скрылся в небольшом узком проходе, также заставленном книжными полками, справа от прилавка. Вскоре оттуда послышался голос старика. Меня Винстон зовут, а вас как? Генри и Катрин. Генри и Катрин, красивы именно. А откуда вы? Вскоре показался и сам Винстон, с тряпят дымящимися чашками. Мы, спасибо, начал Генри, получая чашку с ароматным чаем. Мы из Лондона, но поскольку сейчас каникулы. то родители решили отправить нас погостить к тётушке Амалии. Амалия, задумчиво произнёс старик. А это не та ли самая Амалия, которая печёт самые вкусные булочки? Она самая, Генри и Катрин улыбнулись, но потом удивлённо спросили. А вы с ней знакомы? Да. Она была лучшей подругой моей жены. А почему была Моя несчастная жена пропала без вести 10 лет тому назад. Многие очевидцы видели её последний раз недалеко от замка. Там же в скором времени нашли её корзину, с которой она обычно ходила за продуктами. "Какой ужас!" испуганно сказала Катрин. Но тут послышался слабый звоночек при входе, означающий, что кто-то вошёл. Это был Доминик. Все трое ребят весьма удивились, что встретились именно здесь. А, Доминик, здравствуй. Проходи. Что на этот раз читать будешь? Физику, астрономию? Не знаю пока. И как только Доминик скрылся за книжными стеллажами, Винстон обратился к Генри и Катрин. Он почти каждый день приходит ко мне в книжный читать. Их всё равно мало кто покупает. А так хоть какая-то от них польза. Хоть не просто так стоят здесь. И если хотите, то тоже приходите, читайте. У меня ещё в подвале целая библиотека. Обязательно, спасибо. А расскажите нам ещё что-нибудь про замок. Я смотрю, вы очень заинтересовались им. Что ж, у меня несколько книжек из самого замка. Они мне ещё от деда достались. но он так и не рассказал мне, как они оказались у него. Но из-за этого какие-то легенды ходили вокруг этого замка, и я не решался прочитать их. И я их просто спрятал как можно дальше, а то мало ли что. Но среди этих книг был дневник графа Улина, самого первого хозяина замка. Там правда первые страницы вырваны, но все остальные вроде на месте. Тут из-за полки показалась голова Доминика, который тоже с интересом слушал старика. А вы читали его? тихо спросил Генри. Я начал читать, но потом мне просто стало жутко. Пойдёмте, я покажу вам его. Уинстон медленно встал и тяжёлой старческой походкой направился к проходу справа от прилавка. Ребята, сгорая от интереса, последовали за ним. Затем они спустились по небольшой лестнице и оказались в подвале, также уставленном множеством стеллажей с книгами. "Откуда у вас столько книг?" восхищённо спросил Генри. "Это всё мне досталось от деда. Раньше он был хозяином этой лавки, а потом он передал её мне". Потрясающе. Они прошли все стеллажи и оказались на другом конце подвала. Затем Уинстон подошёл к одной полке и наклонился, доставая из-под неё стопку книг, завёрнутых в какую-то тряпку. Он откинул часть материи и сдул с книг вековую пыль. "Вот, держите. Я лично никогда не собирался их доставать. Что ж, читайте, а мне надо работать", сказал Уинстон и удалился. А Генри, Доминик и Катрин нашли небольшой столик, зажгли лампочку и осторожно положили перед собой книги. Все они были настолько старыми, что многие из них были уже не в состоянии держать страницы, которые беспорядочно торчали из-под обложки. Катрин осторожно взяла первую книгу и смахнула с нее пыль. Магия и колдовство. Еле слышно прочитала она ее название. Девушка медленно пролистала и отдала ее Генри и Доминику. а сама взяла следующую. Она называлась оккультизм. Катрин открыла эту книгу на первой попавшейся странице, но ужаснувшись написанному там, тут же захлопнула ее и отложила в сторону. В это время Генри и Доминик просматривали следующие две книги, носившие названия «Черная магия» и «Силы зла». Тогда Катрин взяла следующую, последнюю книгу. название, которое находилось только с внутренней стороны. Она открыла первую страницу и вздрогнула. Оттуда на неё смотрело какое-то страшное нарисованное лицо, а над ним было написано название Учение дьявола. Но тут Катрин заметила на столе небольшую книжечку в плотном кожаном переплёте. Она осторожно взяла её и открыла. Всё, содержащееся в ней, было написано чернилами, и Катрин поняла, что это и есть дневник графа Улина, о чём она тут же сообщила ребятам. Те в свою очередь тут же отложили книги и с интересом склонились над таинственной находкой. Быть может, именно здесь и хранятся ответы на все непонятные вопросы, мучившие людей все эти столетия. И ребята с надеждой все-таки узнать хотя бы некоторые тайны мрачного замка, начали внимательно читать уникальные записки из прошлого. Двадцать первое апреля. Наконец-таки я вступил в орден. Уже совсем скоро я буду обладать силой черного жезла и заполучу власть над Англией, а потом подчиню себе и весь мир. А мой замок будет ужасать всех своей силой и мощью. Все будут бояться и его, и меня. Ну а пока мне остается ждать моего тайного посещения в Орден. Тридцатое апреля. Почти все эти дни я просидел в своей башне и изучал оккультные книги, дабы овладеть силами и законами зла. Ведь именно оно способно помочь мне завладеть миром и душами людей, подчинить их своей воле. С каждым днем я все сильнее чувствую способность к этому. Всё моё тело наполняется невидимой и необычайной силой. Я смогу управлять ветрами и океанами, движением земли и времени, уничтожая всех, кто пойдёт против меня, и я стану властелием мира. 10 мая. Сегодня мне пришло уведомление с окончательной датой посвящения. Оно назначено на 6 июня. Скоро, уже совсем скоро проведут иннициацию и стану могущественным колдуном. Отныне моя башня станет местом моего уединения, куда я запрещу входить даже слугам. 23 мая. Странные вещи творятся в замке. С недавних пор я начал чувствовать чьё-то присутствие. Первый раз это произошло поздним вечером на лестнице в мою башню. По своему обыкновению Я поднимался в башню и вдруг почувствовал, что кто-то стоит предо мной и смотрит. Однако впереди никого не было. И в этот момент я заметил, что тени, которые отбрасывала свеча, как бы ожили и стали расползаться, вылезая из тёмных углов. Кругом становилось всё темнее и темнее, а свечи еле хватило, чтобы осветить моё лицо. Мне стало жутко и не по себе. Я почувствовал сильную слабость и головокружение, а вскоре и вовсе лишился чувств. Не знаю, сколько я был без сознания, а когда я очнулся, было ещё темно, но свеча уже потухла, и тени вместе с чувством чего-то присутствия исчезли. Больше такого не повторялось, но каждую ночь любой шорох, любое движение и дуновение заставляет меня вздрагивать и подолгу всматриваться в темноту, ожидая увидеть нечто подобное тому, что я видел тогда. Неужели я сошёл с ума? 30 мая. Инициация уже совсем скоро. Надеюсь, что после неё все эти мои страхи уйдут, и я начну творить заклинания, так как пока у меня не получается. Я делаю всё абсолютно так, как говорится в книгах, в той же последовательности, концентрируюсь, но всё тщетно. Порой мне кажется, что всё это выдумки, что не существует ни магии, ни всего того, что с ней связано. Всё это просто дурачество. Однако в последнее время я всё чаще чувствую чьё-то присутствие. Кто-то всё время находится рядом и следит за мной. Очень часто я слышу слабое гудение по ночам, странные шаги и постукивание. Наверное, в моём замке появилось привидение. 6-е, 7 июня. Инициация прошла успешно, хотя я представлял себе её несколько иначе. Мне выдали чёрный камень, от которого просто холодеет душа. В нём, как мне сказали, собраны все злые силы. частью которых теперь являюсь и я. Теперь частичка и моей души будет где-то там, в этом камне, в полнейшем мраке и темноте. Когда я смотрю на этот камень, тьма медленно переползает из него в меня, и я чувствую это. Она парабощает и заставляет делать то, что она хочет. А ещё мне выдали 5 книг, которые я обязан должным образом изучить. и овладеть теми знаниями, что заложены там. Оккультизм, чёрная магия, силы зла, учение дьявола и эликсир зла. Именно в этой последовательности я должен изучить их, причём до тех пор, пока не овладею знаниями одной книги, я не могу открыть следующую. Это некий соблазн, которому я не должен поддаться, желая заполучить эликсир зла сразу же. В противном случае я буду жестоко наказан. Пятнадцатое июня. Теперь помимо оккультизма я занимаюсь еще и алхимией. Эта сфера тайных знаний весьма увлекательна. Одну из неиспользуемых комнат переделал в многоярусную лабораторию. Как и моя библиотека, на верхних ярусах которой я соорудил обсерваторию, моя лаборатория станет самой богатой в мире. по количеству всевозможных минералов и прочих элементов. Я ещё давно задумал сделать это, и вот оно свершилось. Обсерватория и лаборатория готовы. 30 июня. Я уже закончил изучение первой книги и тут же приступил ко второй. Вчера же со мной вновь случилось нечто странное и очень страшное. Я находился в библиотеке на первом ярусе, возле камина и читал о культизме. Вернее сказать, я его уже дочитывал, как вдруг почувствовал леденящее дуновение, а свечи и факелы, освещающие библиотеку, стали гореть заметно слабее. И в том пространстве, где я сидел, образовался некий сумрак, но ничего не происходило. Тогда я поближе подсел к камину и продолжил чтение книги. Но в тот самый момент, когда я дочитал последнюю страницу книги, огонь в камине резко вспыхнул и превратился в огромное пламя, как будто в него бросили порох, а я еле успел отскочить в сторону. Иначе огонь задел бы меня, как это случилось с моим креслом. Пламя моментально охватило его и перебросилось на другие рядом стоящие предметы. В камине же огонь продолжал безудержно полыхать, издавая мощное гудение. Я бросился к дверям, чтобы позвать на помощь, но они, хотя и не были заперты, не открывались, как будто кто-то нарочно держал их. Я кричал в надежде, что хоть кто-нибудь услышит меня, но четно. Тогда я понял, что это ловушка. огненная ловушка злого духа. Огонь продолжал распространяться по ярусу, пожирая все на своем пути. Я быстро огляделся и затем направился к небольшой винтовой лестнице, ведущей на второй ярус. Но в этот момент случилось нечто, что заставило меня остановиться. Я услышал голос, вернее, полыхание огня стало превращаться в некое подобие голоса. каждым моментом становившееся всё отчётливее и членораздельнее я в ужасе остановился и стал внимательно вслушиваться в него пытаясь разобрать что он говорит ты мой раб ты мой слуга я долго наблюдал за тобой и избрал тебя и твой замок отныне и навеки я поселюсь здесь распространяя кругом тьму и зло а ты пока позволе твой век будешь служить мне и любой кто приступит порог обитания моего будет поставлен перед выбором либо он будет служить мне либо погибнет от моего огня но кто ты спросил я не имею от ужаса я я тот кем хотел стать ты Тот, чья частичка есть в каждом человеке, тот, кого боятся все и каждый. Я владею душами и сердцами людей, и я наивысшее зло и тьма. Этого было более чем достаточно, чтобы понять, кто это. И в этот момент мне стало как никогда страшно. Так значит, ты действительно существуешь, глупый человек. Неужели ты посмел сомневаться в этом? Я всегда существовал и буду существовать, превосходя по силе всех ваших богов. Ведь их у вас много. Каждый верит в своего. Воюю я с верой другого, а многие вовсе не верят. Для них богом являются они сами. Все это является причиной раздоров в разные времена, в разных странах. Представления обо богах менялись и продолжают меняться, но только я остаюсь единым и неизменным для всех во все времена. Все боятся меня, но мало кто сомневается в моём существовании, и это делает меня могущественным. Не находя счастья у своих богов, люди обращаются ко мне, надеясь стать счастливыми, творя зло. А я использую их души в своих целях. Я долго молчал, я не повышал голоса, отвечая клеветникам. Я долго смотрел на тех, кто так неистоввал в своих речах, но теперь пришла пора воздать должное. И вдруг он исчез, а огонь перестал бушевать и уже совсем скоро потух, оставив после себя лишь чёрные следы и запах гари. Минут 5 я стоял в полном непонимании, уставившись на камни, пытаясь осознать произошедшее. Я никогда ранее не испытывал ничего подобного. Я чувствовал боль и страх, ощущал, что моя душа больше не принадлежит мне. Её вырвали из меня неведомые силы, но она пыталась сопротивляться. Как же мне хотелось отступить, начать всё сначала. Если бы я тогда знал всё, что знаю сейчас, я бы ни за что не вступил в орден Чёрного жезла. 16 июня с того самого дня на замок опустился мрак. Всё живое, что было в самом замке и вокруг него, стало увядать и погибать. Все растения в саду засохли, а деревья превратились в мрачных уродцев с голыми торчащими сучками. И лишь иногда только вороны посещают мой сад и кружат над замком, а я продолжаю изучать данный мне книги. Я уже изучил две. Назад пути нет. Вступив раз на этот путь, обратно уже не вернуться, а значит я должен идти дальше. Я должен заполучить эликсир зла и овладеть знаниями чёрного жезла. Самое сложное позади. Моей души больше нет во мне. Теперь я ничего не чувствую. Я просто существую и познаю тайные науки для него, так как нахожусь в полной от него зависимости. Вдруг в другом конце подвала послышался скрип ступенек, и ребята от неожиданности вздрогнули и посмотрели друг на друга, приходя в себя после всего прочитанного. как будто их разбудили в самый интересный момент сна. "Ну как вы тут?" послышался голос Уинстона. "Живы ещё. Совсем зачитались. Вы были правы. Это действительно страшно", сказала Катрин, когда тот подошёл ближе. "Но ну и жутко интересно", добавил Генри. Старик ничего не ответил. Он взял небольшую лесенку и поставил её рядом с одним из стеллажей и полез за какой-то книгой. Сначала он достал одно, пролистал её, а затем попросил ребят помочь ему подержать её, а сам стал искать другую. Но вдруг лестница шатнулась, и Уинстон инстинктивно резко облокотился на стеллаж. Но из-за силы, с которой он сделал это, стеллаж покачнулся и затем упал в ту сторону, куда были направлены на силы, при этом задев те же кафе, что стояли у самой стены. Некоторые полки не выдержали и сломались. Из-за этого книги с грохотом полетели на пол. Также в свою очередь задевая другие. А все живые? – спросил возбужденного Новинстан после того, как вся эта цепная реакция прекратилась. Да вроде, – ответили ему ребята. Не волнуйтесь, мы вам поможем, сказал Генри, заметив, с какой обречённостью старик посмотрел на груды книг и полок. И ребята тут же принялись собирать книги и складывать их туда, где было свободно. Идите сюда, смотрите, неожиданно послышался взволнованный голос Доменико из-за горы книг у стены. Все тут же поспешили к нему. И Доминик показал небольшую размером с кулак проделанную в стене дырку, в которой зияла чёрная пустота. Может быть, это какой-нибудь тайный проход, с огромным интересом предположила Катрин. Не знаю, протянул Уинстон и куда-то направился. Ну сейчас посмотрим. Через несколько минут он вернулся с небольшой кувалдой и стал пробивать стену в том месте, где была дырка. С каждым ударом она увеличилась и тут же совсем скоро достигла размеров, достаточных для того, чтобы в ней смог пройти человек. Ко всеобщему удивлению, это действительно был небольшой тоннель, но из-за недостатка света в подвале видимость составляла всего несколько футов. Тогда хозяин лавки взялся со стола, где лежал дневник графа, небольшой фонарь К Увалду на всякий случай и осторожно направился в тоннель. Ребята, естественно, тоже потопились за ним. Но уже буквально через несколько ярдов впереди показалась небольшая каменная лестница, ведущая вниз. Спустившись по ней, они оказались в тоннеле пошире и по просторнее предыдущего. И здесь на стенах располагались факелы, окутанные паутиной и вечностью. Уинстон осторожно подошёл к одному из них и попытался зажечь его. Горит, обрадовался старик и взял факел, который освещал намного больше пространства, чем его маленький фонарь. И все медленно и осторожно направились дальше. Туннель оказался довольно-таки длинным, с множеством поворотов и изгибов, но вскоре впереди показался тупик. Проход был закрыт толсто чугунной решёткой и крепко вросшей в камень со всех сторон. А сразу за ней располагалась стена, но камни, из которой её соорудили, явно отличался от камня самого туннеля. Всем стало ясно, что ход замуровали и заделали решёткой. Но зачем и от чего? Никто, естественно, не знал. Тогда Уинстон попросил ребят отойти, А сам подошёл к решётке и со всего размаха ударил по ней кувалдой. Звонкий лязг эхом прокатился по тенелью. Тогда старик ещё раз ударил, чувствуя, что решётка неохотно, но поддаётся ему. Ребята настороженно следили за ним, но вскоре почувствовали слабое дуновение, которое коснулось их лиц и потревожило мерно горящий факел. Странно Но здесь не может быть сквозняка, задумчиво произнёс Генри. Да и вообще ветра в любой его форме. В это время Доминикс ужасом на лице указал в глубь тоннеля, по которому они только что прошли. Ранее освещаемый факелами, тоннель был до самого дальнего поворота, но теперь эта даль была окутана мраком, который медленно, но верно распространялся по стенам. и направился к ребятам, поглощая при этом на своём пути огни факелов. Приближаясь к каждому, он сначала нависал над ним, а потом обволакивал и пожирал, оставляя за собой лишь слабый дымок, который также вскоре скрывался в тьме. Ребята в оцепенении молча стояли и смотрели на это, не в силах ничего даже сказать. Их сердца бились настолько сильно, что им было даже трудно дышать. А Винстон, завидев все это зрелище, начал втрое сильнее долбить по решётке. Его руки дрожали от напряжения и страха, и сердце колотилось с бешеной скоростью. Амрак был всё ближе и ближе. И наконец, поглотив огонь самого ближнего к ним настенного факела, он направился к последнему источнику света. Ребята почувствовали холод. иду на вение загробного мира. Тысячи еле слышных сливающихся друг с другом голосов доносились из тьмы. Они что-то говорили и говорили, но что? Никто не понимал. Иной раз казалось, что все голоса хором говорят одно и то же, а иной раз напоминало просто несвязанный разноголосый гул. Но вдруг Среди всего этого неясного и ужасающего шума послышался громкий и звонкий лязг. От неожиданности ребята вздрогнули и обернулись. На усталом и испуганном лице Уинстона читалась огромная радость от того, что ему удалось отколоть один прут. Благодаря большому расстоянию между ними, одного прута было вполне достаточно, чтобы можно было протиснуться сквозь решётку. Теперь дело было за стеной, которая также оказалась очень прочной. А между тем Тима уже почти достигла конца тоннеля и всё больше сгущалось над внезапными гостями. Ребята настороженно озирались по сторонам, внимательно следя за неизвестным им явлением, и всё больше отстранялись к Уинстону. Тот со всех сил пробивал брешь в кирпичной преграде, и вскоре ему это удалось. После очередного удара в стене образовалась небольшая дыра, за которой также зяла тёмная пустота. Но вместе с этим ударом в самом начале тоннеля ребята услышали жуткий грохот, очень похожий на обвал. В самой нижней части прохода из-за древности и сильных ударов Уинстона обвалилось несколько каменных сводов, завалив тем самым дорогу обратно. Хотя истинная причина завала никому естественно известна не была, и это весьма настораживало. Вскоре пыль от обвала, благодаря неизвестному сквознику, донеслась и до ребят, смешиваясь с наивысшим мраком. Дышать становилось все труднее и труднее, и тут в семи овладел настоящий страх, страх не только перед неизвестным, под усторонним явлением. Но и перед реальной опасностью задохнуться от пыли, которая всё время пребывала. Заслонив руками нос и рот, ребята с надеждой всматривались в каждый удар Уинстона, после которого образовавшаяся дыра хоть на немного, но увеличивалась. Но неожиданно одним удачным ударом ему удалось выбить приличный кусок стены. Затем он выхватил факел и посветил Образовавшемся проходе впереди, сразу за проходом, снова была ведущая вне лестница, но теперь им ничего не оставалось, как только просто идти прямо, ведь назад пути уже не было. Уинстон, кряхтя и заворачиваясь, полез в дыру и стал осторожно спускаться по лестнице, держа перед собой факел. Его спутники быстро последовали за ним. Дочитав первую часть повествования, Эдвард оторвал глаза от строк и стал задумчиво вглядываться в темноту комнаты, словно тоже опасаясь увидеть сейчас перед собой нечто подобное. Но всё кругом было тихо и спокойно. Затем он потёр уставшие глаза и перевёл взгляд на электронные часы, которые стояли прямо напротив него. Они показывали час ночи. Теперь, когда не только тело Но и мозг Эдварда осознал, что уже давно пора спать. Усталость, словно навалившийся камень, удвоила свою силу, и он непременно, решив дочитать рукопись на работе, положил её в свой портфель и тут же направился спать. Но как следует поспать, ему так и не удалось. Сначала он долго не мог заснуть, несмотря на дикую усталость. Не успевал он провалиться в сон, Как-то нечто пугало его, словно некто невидимый толкал его в бок. Он непроизвольно вздрогивал и просыпался. А остальную часть ночи, когда ему все-таки удавалось уснуть, его мучили глупые и бессмысленные кошмары. Открывая испуганные глаза после такого, он естественно не помнил, что же конкретно его напугало, но страх и волнение, испытываемые им в тот момент, Ещё долгое время не давали ему снова провалиться в сон. Вскоре зазвонил будильник. Эдвард облегчённо вздохнул, так как его спасительный звонок свидетельствовал о конце мучительной ночи. Чувствуя огромное желание снова лечь спать и полностью отключиться, он тем не менее тут же встал и быстро собрался на работу. Придя в издательство От первым делом стал расспрашивать секретаршу, что происходило вчера в его отсутствие. Мистер фон Нейман, в конце добавила девушка, что касается вашей встречи, которую вы вчера попросили перенести, то мне с трудом удалось успокоить их. Сегодня они будут ждать вас в 11 часов. А хорошо, Эльза, спасибо. А что с Романом Спенсер? А всё хорошо. она его вчера же и забрала. Ну и славно. Довольно улыбнувшись и старательно притворяясь свежим и отдохнувшим, Эдвард направился в свой кабинет, где тут же упал в кресло и обхватив голову руками и закрыв глаза, продолжал неподвижно сидеть до тех пор, пока не зазвонил телефон. Он поднял голову и недовольно посмотрев на беспокоящий его аппарат, неохотя поднял трубку. Здравствуй, Эд, послышался бодрый голос Купера. Привет, сонно ответил ему он. А что с тобой? Спал плохо, кошмара замучили. После пяти минут разговора с другом Эдвард слегка взбодрился. Купер, или Джордж, как он в последствии сам себя переименовал, был на редкость жизнерадостным и крайне оптимистичным человеком, способным зарядить энергией любого. даже в том состоянии, в каком находился сейчас Эдвард. К тому же его друг стал подробно рассказывать ему про то, как всеми очень любимая миссис Спенсер приходила вчера за своим гениальнейшим, как она сама его считает, романом. Это даже развеселило Эдварда, ведь он и сам с ней немало намучился. Да и Купер рассказывал всю историю неким свойственным только ему очень смешным голосом. А ладно это. Я вообще звонил просто спросить, как дела. Сквозь смех завершил свой рассказ Купер. У меня столько работы, ужас. Боюсь, что придётся остаться сегодня до позднего вечера. Лучше завтра попозже приду. Ты и всё с проектом своим бежишься. Именно. В этот момент по внутренней связи раздался голос секретаря. Мистер фон Нейман. Ваши гости уже ждут вас в конференц-зале. Эдвард быстро перевёл взгляд на часы. Время было без 10:11. Господи, уже 11, проворчал он себе под нос, а затем, поблагодарив секретаршу за напоминание, распрощался с другом. Подойдя к залу, он остановился, поправил галстук и за всех сил сделав бодрое и деловое лицо, вошёл. Там его уже ждали три человека, которые, завидяв его, слегка оживились. Эдвард лично ещё раз извинился перед ними, что не смог встретиться вчера, и пригласил их начать переговоры на столь волнующую его тему расширения издательства за рубежом. Всё шло хорошо. В итоге, к великому счастью Эдварда, они согласились проинвестировать это издательство. И вскоре они подошли к финальной части подписанию договора. Но в этот момент Эдвард неожиданно почувствовал сильное головокружение и тупую боль в затылке. Стараясь не подавать виду, он словно в тумане поставил свою подпись. Затем на автопилоте он взялся за печать и обмакнув её в штемпельную краску, резко надавил на бумагу. Ожидая увидеть отпечаток уже давно знакомой ему эмблемы издательства, он уверенно взглянул на результат своих действий. Но в синем кружке он увидел совсем не то, что должен был. Изображение козлиной головы, пятиконечная звезде, перевёрнутая верхушка вниз и точно того же цвета, что и круг, недвижно и воинственно смотрела на него. В полном непонимании Эдвард уставился на бумагу. В этот момент он почувствовал, что кто-то положил ему на плечо руку, от чего бледный Эд неожиданно вздрогнул и обернулся. "Мистер фон Нейман, с вами всё в порядке?" вежливо поинтересовался один из его партнёров, заметив странности в его поведении. В ответ Эдвард растерянно посмотрел на спрашивающего и снова сделав деловое лицо, сказал, что с ним всё хорошо. При этом совершенно не понимая, почему подобный оттиск не удивил остальных, он снова перевёл взогляд на договор. Рядом с его подписью красовалась примиленькая ярко-синяя эмблема издательства. Стараясь не выдать своего смущения подобным весьма необычным обстоятельствам, он вежливо завершил встречу и поспешил к себе. Как такое могло случиться? я точно, абсолютно точно видел козлиную голову и звезду, думал про себя Эдвард, стараясь найти всё-таки зерно истины. А затем он ещё раз завзял печать и, открыв крышку, посмотрел на оттиск, чтобы ещё раз убедиться, что именно там изображено. Естественно, на ней он увидел символ издательства, который даже отдалённо не был похож ни на голову козла, ни на звезду. Неужели я схожу с ума? Он снова задалса вопросом. Пожалуй, мне и впрямь пора к психотерапевту. Окончательно запутавшись в своих мыслях, Эдвард раздражённо отложил штамп и решил позвонить своей жене, чтобы справиться о её здоровье. Но, к сожалению, она сообщила ему, что простуда лишь прогрессирует. Всё ни слава богу, подумал Эд, и окончательно полдухом чувствуя, как плохое начинает давить со всех сторон. Вдруг он снова, как в машине тогда почувствовал что-то присутствие, словно кто-то внимательно за ним наблюдал. Эдвард наморщил лоб и осмотрелся по сторонам, но никого не было. И тут ему в голову внезапно пришла мысль о рукописи. Он же специально взял её с собой, чтобы продолжить чтение в свободное время, но напрочь о ней забыл. И теперь рукопись словно напоминала ему о себе, притягивая к себе его взгляд. Он достал книгу из портфеля и стал внимательно разглядывать обложку, будто желая увидеть сущность повествования. Хоть это и неожиданно, но книга казалась ему живой, способной думать и действовать. Затем он медленно открыл её где-то в середине и перелистнул в то место, где остановился. С виду это была обычная рукопись, но увидев плавные буквенные завитки, Эдвард почувствовал, как что-то стало туманить ему голову, и он снова погрузился в мир старинного замка. День первый. И здесь, спустившись по лесенке, они вновь уткнулись в тупик. Хотя на этот раз преграда была уже деревянная. Вернее сказать, это была толстая дубовая дверь. С круглочугунна ручка в виде кольца. После некоторых совместных усилий открыть её дверь не поддалась, и тогда Уинстону вновь пришлось прибегнуть к валде. А в это время ребята с опаской то и дело поглядывали назад, готовясь в любую минуту увидеть ползающую тьму. Но с деревом всё обстояло намного проще. Из-за высокой влажности и сытившейся из стен воды Дверь внутри полностью размякла и превратилась практически в губку, от которой жуткованяла сыростью. Преодолев и это препятствие, на сей раз все оказались в каком-то помещении, заполненном миазмами. Катрин скорчила гримасу отвращения и как можно сильнее зажала нос. Завидев на ближайшей стене факелы, ребята тут же вытащили их и зажгли, а так и не. который был в руках у Инстона, а затем медленно и осторожно стали обследовать каждый уголок. На мрачном каменном полу валялись полусгнившие бочки, доски и ящики. Слева вдоль всей стены также располагались бочки, наставленные друг на друга и как оказалось, заполненные вином. Справа были какие-то механизмы, похожие на старинный насос, цепи и верёвки. Но не найдя здесь ничего интересного, путники направились к центру погреба, где находился мрачный каменный колодец, заросший мхом и плесенью, являющийся источником неприятного запаха. По мере приближения к нему всем становилось жутковато. Им казалось, что среди этого мрака и тишины, нарушаемой только монотонным капанием воды, кто-то есть. И этот кто-то очень внимательно наблюдает за ними, поджидая подходящий момент для нападения. Они очень осторожно подошли и с трепетом заглянули внутрь. Оттуда донеслось до них мёртвенное ледяное дуновение, от чего даже мурашки побежали по телу. Но неожиданно среди этой мёртвой тишины раздался слабый хруст, а через секунду крик Катрин. От неожиданности остальные вздрогнули и отскочили от колодца, еще глазами девочку из опаской озираясь по сторонам. Катрин стояла рядом и закрыв рот руками, испуганно смотрела на что-то с другой стороны колодца, а ее потухший факел валялся рядом. Что случилось? Что там? спросил Генри и поспешил к сестре. Но она никак не отреагировала на его вопрос. Тогда он сам подошёл поближе и ужаснулся. Он увидел скелет человека с потемневшими от времени костями, обтянутыми кое-где клочками материи и выражением ужаса и страданий на полуистлевшем лице. Генри обнял сестру и попытался успокоить, а Уинстон и Доминик прошли дальше. и обнаружили небольшую каменную лестницу, ведущую наверх. А сразу после нее была красивая резная дверь с винтажом, имеющая однако весьма дряхлый вид. Они осторожно открыли ее и вошли. С другой стороны эта дверь была абсолютно такая же, но выглядела она вея и лучше, чему способствовала относительно недавно наложенная краска. Эта дверь вела в кухню. которая также выглядела новой, но её стиль и утварь были теми же, что и 500 лет назад. Провея за небольшим аркообразным проходом располагалась столовая. В центре находился большой дубовый стол, и также стулья, украшенные резными цветами. На столе стояло два серебряных, судя по виду, старинных канделябра, а между ними была миска с чем-то небольшим и сморщенным, походившим на яблоко. Стены же были украшены всяческими картинами, среди которых преобладали портреты и трофеи. Но с правой стороны ребята заметили небольшую полоску дневного света и поспешили туда. Он просачивался сквозь небольшую щель между расположенными на стене досками. Путники тут же попытались отодрать их игвал да винстона оказалась очень кстате то что они увидели их удивило обрадовало и в то же время повергло в ужас это было небольшое высокое и узкое окно через грязное и обросшее паутиной стекло они попытались оглядеться и тут поняли что они находятся в замке внутри того самого замка который внушает страх и ужас и который местные жители обходят стороной, запрещая своим детям даже думать о нём. Ребята лишь молча стояли и смотрели друг на друга, испытывая страх и одновременно жгучий интерес перед его тайной. Нужно найти выход, нарушил тишину Доминик. Например, можно попытаться выйти через главный. Я полагаю, что это не должно быть сложно. Слева они обнаружили ещё одну небольшую дверь и поспешили туда. Теперь они оказались в каком-то очень большом и просторном помещении с красивыми резными колоннами и двумя полукруглыми лестницами, ведущими наверх. По левую и правую сторону от них было ещё несколько дверей, походивших на ту, из которой они только что вышли, а между ними виднелась ещё одна, на этот раз двойная. дубовая дверь с красивым и непонятным резным рисунком. У каждого в голове промелькнула мысль, что наверняка это и есть парадный вход. И все, прочитав ту же мысль, глаза в другова, поспешили туда. Но подойдя ближе к ней вплотную, они с опаской остановились, чувствуя, что что-то их останавливает, и ещё раз внимательно оглядели дверь, освещая всеми имеющимися у них факелами. Смотрите, сказала Катрин и указала на небольшую высеченную, по-видимому, ножом надпись. Она почти уже стёрлась и была еле заметна, да и освещение у путников было не самым лучшим. Так что все весьма удивились, что Катрин сумела разглядеть это. А где? Я ничего не вижу, щурясь, Уинстон силялся, чтобы увидеть, что у него Всё никак не получалось. И в сердцах он очень жалел, что не носил с собой очки на верёвочке. Так что там написано? «Б -б Будь проклят, выходящий сюда, с трудом прочитала Катрин и потёрла уставшие от напряжения глаза. Какой ужас. Так, давайте рассуждать логически, начал Доминик. Допустим, что это главный вход. Тогда эта надпись проклинает того, кто вошёл в замок через эту дверь. Хотя почему тогда эта надпись на этой, а не на той стороне? Странно. Может, она там тоже есть? Мы же не знаем, возразил Генри. Да, возможно. К тому же, мы уже в замке. Значит, если мы не войдём, А выйдем из него, то ничего страшного не должно случиться. Ну, если надпись предупреждение на выходе за то, что побывал в этом замке, ты будешь проклят? А э, вполне возможно. Да и потом, мало ли что здесь написано. Если я напишу подобное, это не значит, что так и будет. А с чего вы вообще решили, что это главная дверь? вмешалась Катрин. Да, действительно, она права, согласился Винстон. Но просто ведь парадная дверь должна быть большой и красивой, а я не вижу здесь еще какой-либо подобной двери, объяснил Доминик. Да и потом она должна быть только здесь, ибо это и есть парадная зала. Архитектура замка в по сути своей очень похожа. В любом случае другого выхода у нас нет. Падёт тоже Лендри и попытался толкнуть дверь, но она не открылась. Тогда к нему присоединились остальные, и на второй же попытке она поддалась. Образовавшемся проходе показалась кромешная тьма и повела запахом старой бумаги и кожи. Тогда все ребята поочерёдно притиснулись в проём и стали помогать Уинстону, ибо для него она казалась весьма тесноват. Но как только путники собрались двинуться дальше, они заметили внезапно промелькнувшую чёрную тень и застыли на месте. Вдруг она снова появилась и резким движением ринулась к факелам и буквально за секунду потушила их все. Никто даже не успел толком сообразить, что произошло. Впрочем, в тот миг каждый уловил противный шипящий шёпот у себя над головой. С минуту все стояли в полном оцепенении и непонимании, но тишину нарушил испуганный голос Уинстона. Вот дьявол что? Но не успел он договорить фразу, как вдруг всё помещение, где они находились, осветилось множеством факелов, зажигавшихся последовательно, словно по мановению волшебной палочки. Ир взору открылось огромное Многоярусное помещение с множеством винтовых лестниц, колонн, небольших мостиков между ярусами и множеством стеллажей и отсеков с книгами. "О боже, сколько же книг!" воскликнул Доминик. "Смотрите, вон там камин и кресло. Так это та же самая библиотека, о которой писал граф Уллин", заметила Катрин. "Невероятно!" продолжал восхищаться Доминик, подойдя ближе к стеллажу, который шёл на первом ярусе вдоль стены всего овального помещения. Остальные ярусы отличались от него лишь тем, что имели ходы и разветвления в глубизе замка по левую и правую сторону от этого главного помещения. Пройдя вдоль него и выборочно посмотрев на названия книг, он добавил: Здесь здесь, по-моему, собраны только оккультные книги. Впрочем, посмотрим, что там дальше. Доминик направился к квинтавой лестнице, остальные тоже последовали за ним. На втором ярусе все стали медленно разбредаться в разные стороны, с интересом осматривая стеллажи с книгами и поднимаясь или опускаясь куда-либо. Но каждые 5 минут они устраивали перекличку, дабы не потерять друг друга в этом огромном лабиринте. Вскоре они добрались до последнего пятого яруса. Догадки Доминика действительно подтвердились. Во всей этой огромной библиотеке преобладали оккультные книги. Хотя была и историческая литература, и автобиографии, но все они затрагивали события и людей под как-то связанных с магией и оккультизмом. Хотя также были книги и справочники не только на эту тематику, но и по химии, физике, биологии, астрономии и прочим наукам подобного рода. Красивый какой, сказала Катрин, глядя на круглый витраж с изображением пятиконечной звезды. Ага, сказал Генри и указал вниз. С высоты пятого яруса это выглядело ещё более завораживающе и даже устрашающе. Лучи заходящего солнца преломлялись через множество стекляшек витража, оставляя на полу увеличенную копию оккультного знака. Странно. А почему мы его не видели, когда вошли? Ведь сейчас же день, задумался Доминик. Просто не заметили? Я и сам-то его увидел в самую последнюю минуту. Я хотел было сказать вам, да не успел. Эти факелы столк ко сбили, рассказал Уинстон. Кстати, тут тоже возникает вопрос. Как они могли зажечься сами? Или кто их зажёг? добавил Генри. А всё-таки, сейчас уже не день, Доминик, а вечер. Смотрите, солнце уже почти село, а мы даже и не заметили, что провели здесь целый день, сказала Катрин. Верно подмечено, согласился Доминик. Ну что, как будем выбираться? Есть какие-нибудь предложения? Ну, наверное, через дверь, хихиднул Генри. Ну, наверное. Вот только через какую именно? Вся суть в том, что парадная двери нет там, где она должна быть, вернее, она есть со внешней стороны, а изнутри ее нет. Как такое может быть? И я не знаю. Остается только найти какую-нибудь еще. Тем более, что подземный ход завалила. Либо как вариант еще можно через окно вылезти, но все виденные нами здесь слишком узкие. Если мне не изменяет память. Во двух передних башнях большие окна, но они, правда, высоко расположены. Кстати, в одном из таких окон какой-то из башен, по преданию, давно это правда было. По ночам многие видели кроваво-красный свет и какой-то тёмный силуэт. Но тот, кто видел это, в шестую ночь погибал от огня при странным образом. С каждой фразой голос Уинстона плавно переходил на шёпот. И вообще, солнце уже скоро сядет и наступит ночь. Ой, даже подумать страшно. По ночам на улице-то да жутко. А уж что тут внутри должно твориться, даже думать и боюсь. Тётушка Амелия, она же, наверное, место себе не находит. Да и твоя мама Доминик. Да, да, действительно. Давайте как можно скорее отсюда выберемся. Пратара Торела Катрин и энергично поспешила вниз. Затем она схватила один из факелов, которые она выставила при входе за ненадобностью, зажгла и поспешила к двери. Остальные еле-еле поспевали за ней. Выйдя, она быстро обошла всё пространственное помещение, освещая своим факелом. По идее, дверь должна была быть там. Доминик указал на стену противоположную в ходу в библиотеку. Катрин поспешила туда, осветила её, но от увиденного застыла на месте. Остальные, заметив такую реакцию спутницы, тут же побежали к ней, но у них была точно такая же реакция. Главный вход был намертво замурован кирпичной кладкой. Я же говорил, что дверь должна быть где-то здесь, протянул Доминик, а потом добавил: Наверняка они сделали это для того, чтобы сюда больше никто не попал, особенно любопытные искатели приключений, согласился Уинстон. Этот замок отпугивает многих, но многих привлекают и монятки к себе его тайны и загадки. Но теперь в него не сможет попасть никто, даже человек, поддавшийся зову духов, ведь это они манили в замок многих жертв. А теперь путь в него закрыт. Интересно, как давно уже вход замурован? Последний вопрос он задал уже как бы сам себе. Да, ну а вдруг он не единственный? возразил Генри. Ну, ты знаешь, я думаю, что тот, кто замуровал эту дверь, наверняка знал и других, если таковые имеются, и наверняка замуровалы их. Значит, мы в ловушке? Сделала финальный вывод изо всего сказанного Катрин и паникло духом. В холле воцарилось молчание. Каждый стоял и, потупив в узор, молча думал о сложившейся ситуации. Затем все, кроме Уинстона, стали садиться на корточки и облокачиваться на стену. Так прошло пять минут или семь. Но Генри неожиданно нарушил эту тишину. Я предлагаю посмотреть наверху. Там выше должны быть жилые комнаты. Вдруг найдём что-нибудь полезное. "Да, верно", сказал Доминик, вставая и направляясь к лестнице. Остальные также последовали за ним. Затем они поднялись по одной из полукруглых лестниц и остановились. либо вновь оказались перед выбором, куда именно последовать дальше, на право или налево. Немного посоветовавшись, друзья решили пойти сначала налево, а потом вернуться и обследовать правое крыло. Вскоре появилась первая дверь, и ребята решили заглянуть в комнату, хотя и весьма боялись этого. Сначала они лишь столпились у двери и стали осматривать ее, освещая факелами. но затем Доминик медленно протянул руку и взялся за круглую резную ручку. Он медленно повернул ее, и дверь к его огромному удивлению с легкостью поддалась ему и приоткрылась, от чего юноша быстро дернул свою руку. Все осторожно смотрели сквозь темноту в комнате, медленно перемещая факелы все ближе. Это оказалась вполне безобидная комнатушка. Обставленная дорогой на первый взгляд мебелью, выполненная в старинном стиле. Неужели нам здесь придется заночевать? Задумчиво сказал Генри, бегло осматривая комнату. Что, что ты такое говоришь? Пойдем, тебя обследуем весь замок. Мы найдем выход. Почти кричала Катрин. Неужели ты все еще надеешься его найти? Не выдержал Генри. Катрин, это плен. Мы отсюда ещё не скоро выберемся, и если вообще выберемся. Я понимаю, я знаю, но я отказываюсь в это верить, и я не хочу, чтобы это было так, ответила сестра. Генри молча подошёл и обнял её, давая понять, что потом всё будет хорошо, но пока надо смириться со сложившимся положением. Все же правду говорила моя жена. Чего больше боишься, то и случается. Больше всего на свете я боялся оказаться здесь, да еще и ночью. И вон тиена. Вернее, я даже близко боялся подходить, не то что ж ночевать в замке. Главное держаться вместе, тогда все будет хорошо. Мы все останемся здесь и по очереди будем дежурить. А завтра... А завтра уж посмотрим, сказал Доминик. Вдруг все почувствовали, как волнение и даже страх усилились, и путникам захотелось закрыться в этой комнате. Как можно надёжнее запереться? Тогда Катрин быстро подбежала к двери, закрыла её, после чего тщательно проверила надёжность замка и вернулась к барату. Все молча сидели на кровати и вслушивались. На их лицах, освещаемых мерцающим светом огня факелов, читалось глубокое сосредоточение и волнение. Им казалось, что воздух в комнате стал двигаться. Они чувствовали это всем своим существом. А за дверью по всему замку тоже что-то казалось происходило. Там за дверью было тихо, даже слишком тихо, но эта страшная тишина пугала еще больше. Нежели если там был бы шум, всё равно им казалось, что в этом молчании что-то происходит, как будто замок оживает. Тем более они знали, что с наступлением ночи все призраки имеют обыкновение выполззать из своих углов и бродить по замку вокруг него. "Мне ещё никогда не было так страшно", напряжённо прошептал Уинстон. "Вернее, был один раз" Ну я даже боюсь вспомнить этот момент, когда я получил дневник графа. Ведь когда он ко мне попал, я был ещё довольно таким молод и любопытен. Меня даже волновал этот загадочный замок, а потому как и вы, безумно захотел прочитать дневник, но до конца мне так и не удалось этого сделать. Хотя там, именно там, в конце граф Всё же должен был указать тот самый эликсир зла, который он столько времени искал для него. Однако граф безумно сожалел, что вступил в этот орден, ибо он только потом осознал все муки и страхи служения ему, а потому он особенно тщательно изучал и постигал этот эликсир, но не на его благо, а чтобы использовать этот эликсир против него. И в конце он должен был указать те условия, при которых можно бороться с ним. Я помниться говорил вам, что я прочитал только начало и не решился читать далее. Однако же это было не так. Я никому до этого не рассказывал до ныне. Я почти полностью дочитал его, и мне тогда еще смелому молодому человеку хотелось узнать этот эликсир, пойти в замок. и победить зло. Но однажды мне явился он и сказал, что мы ещё встретимся, что он уже ждёт меня. Но вот каков будет финал, пока неизвестно. Он даже предлагал мне сделку. Он сделает всё, чего бы я хотел, для себя в обмен на то, что моя душа придёт на служение к нему. Но я, конечно же, отказался. Вот уже Сорок лет я ждал того страшного часа, когда мы встретимся, и тем старательно старался обходить замок, но всё же он оказался прав. Наши встречи не миновать. Так даже после той нашей встречи я тут же взял дневник и вырвал страницу с формулой эликсира. Хотя прочитать её боялся, плотно свернул листы и теперь всегда ношу с собой. ожидает страшного момента. Теперь нет смысла это скрывать. Сейчас от этого зависит не только моя, но и ваши жизни. Уинстон нащупал на шее цепочку и вытащил из-под одежды небольшую металлическую вещичку, похожую на пулю. Затем он открутил снизу крышечку и вытащил плотно сжатые листы бумаги. Ребята, Даже не удивились тому, как листы могли там вместиться. Друзья хотели было попросить у него прочитать рукопись, но Уинстон сразу же понял и добавил: "Завтра же с утра мы начнём изготовление эликсира, если, конечно, сможем, но не сейчас. Это слишком опасно". "А каков он?" завороженно спросил Доминик. Мне он явился в образе красивого молодого человека. Я бы даже сказал, безумно красивого. У него были чёрные как смоль, волнистые волосы, правильные черты лица и зелёные, зелёные глаза, в которых сверкало что-то зловещее. Своим взглядом он как будто пожирал меня изнутри, пожирал мою душу. А иногда в отражении его глаз Я видел огонь, будто он смотрит на пламя, и оно отражается в глазах. Но огня нигде не было. Это было страшно. Впрочем, сейчас не очень уместное время для таких разговоров. Да уж, а то еще услышит, да придет. Согласилась Катрин. Нет, Уинстон покачал головой. Просто так он не придет. Он никогда не приходит просто так. и если бы ему было надо, он давно бы пришёл и уничтожил бы нас. Он знает, что мы здесь. Возможно, он привёл нас сюда, но у него есть план, какой-то коварный план. Тем более у нас тут формула эликсира, которого он так упорно добивается от своих слуг, но никому, кроме графа Улина, ещё не удалось его найти. Так что ему тем более не выгодно нас убивать пока. Но ну, а почему бы просто не убить нас, дать обобрать листы из формулы, зачем разрабатывать коварный план? спросил Доминик. Он же дух. Есть вещи, которые он не в состоянии сделать, несмотря на своё могущество. Да, он способен повелевать стихиями, временем и сознанием людей. Он мог бы приказать нам самим сделать то, что ему надо, но всё же он не может того, ведь на земле есть ещё и добро, которое тоже обладает огромной силой. На вас его полная власть не распространяется потому, что вы ещё очень молоды, а ваши молодые невинные души и дружба, связывающая вас, находится под покровительством добра. Так да, к тому же вы ещё католики, А он может заставить служить ему против воли человека. Однако он очень хитер, и вам нужно быть осторожными. Он может воспользоваться вашей наивностью и обмануть вас, испытать и через тяжкие испытания пристрастить к себе, и тем самым заполучить вашу волю. Со мной, конечно, все обстоит куда хуже, но тем не менее я тоже католик. А после того случая я еще больше обратился к церкви, так что будем молиться, что Бог спасет и сохранит нас. Но почему сам граф не воспользовался эликсиром и не уничтожил его? Ведь он его нашел, спросила Катрин. Но я не знаю. Возможно, он просто не смог. Мы же не знаем, каков именно рецепт эликсира. И что нужно для обращения его во благо? Знаю только, что граф пытался сделать всё возможное, чтобы его дневник был как можно дальше от замка. Но дальше моей лавчонки рукопись не ушла. Разве мог я предположить раньше, что мой магазинчик соединён замком подземным ходом? Если бы я знал об этом ещё в молодости, то обязательно воспользовался им. Но сейчас Сейчас нет. Наверное, я бы даже продал лавку. Молодость опасная штука, ведь мы так же много не знаем. Играв тоже вскорь это понял. Нет, всё. Я больше не могу это слушать. Вдруг воскликнула Катрин. И вообще я очень устала. Да и все мы тоже. Давайте попробуем поспать немного. Завтра ещё целый день будет. Все единогласно согласились с ней, погасили факелы и стали медленно разбираться по комнате в поисках удобного уголка, ибо в разных помещениях оставаться боялись. И вскоре в комнате воцарилась мёртвая тишина. Никто не спал, но все лежали и вслушивались в тишину. Но до сих пор их слуха доносились лишь слабые завывания ветра и дыхание остальных. Все с замиранием сердца смотрели в темноту, так как их не оставляло странное чувство, что она живая, не просто тёмное пространство, как будто кто-то или что-то есть в этой темноте, но не видно кто или что. И каждый боялся, что это невидимое что-то вдруг появится и предстанет перед ними в своём ужасном облике. Но ничего подобного не происходило. И чувство волнения от страха медленно, но верно стало вытесняться усталостью, а посиму все вскоре заснули. День второй. Настало утро. Первым из всех проснулся Генри. Он открыл глаза и, отходя от какого-то очень нереалистичного сна, сначала не мог понять, где он. Но потом всё прояснилось. Генри огляделся по сторонам. Через какую-то щель в стене справа от него в комнату пробивался яркий луч света, который иногда тускнел, а то и вовсе пропадал из-за того, что мелкие облака периодически заслоняли собой солнце. Изредка до его слуха доносилось далёкое щебетание птиц. Чем больше он находился в мрачных и холодных стенах замка, тем больше ему хотелось на улицу под теплые лучи осеннего солнца. Он молча лежал и под умеренное и глубокое дыхание своих спутников думал о том, чего раньше он не ценил и не замечал. Так прошло около получаса. Вскоре от всех мрачных мыслей и самокопания его отвлекло копошение в углу. Это был Доминик, который, как и Генри, озирался по сторонам. сонным и недовольным видом. И первым делом всех заинтересовала таинственная щель в стене, оказавшаяся очередным закалоченным узким окном. Оно выходило во внутренний двор замка, но кроме мёртвых, засохших верхушек деревьев, до противоположной мрачной стены ребятам так ничего увидеть и не удалось. Ох, что-то есть охота. Задумчиво сказал Уинстон, поглаживая живот. Ещё бы, мы уже вторые сутки ничего не ели, ответила Катрин. Да тут скорее от голода умрёшь, чем от чего-то ещё, высказал своё недовольство Генри. Вообще, у меня есть одна мысль, но шансов на успех мало, начала Катрин и, заметив внимание остальных, продолжила. Можно пойти на кухню, И там что-нибудь поискать. Тут же жила та последняя семья. Вдруг может крупа какая-нибудь осталась или что-то, что может долго храниться. А что? Хорошая мысль, поддержал её брат, а потом добавил с улыбкой: тем более, что вино тут точно есть. Осталось найти еду. После этого Винстон достал спички, которые к счастью он не оставил в своём магазине. И каждый зажёг свой факел. И все осторожно последовали на кухню. Теперь им уже было не так уж и страшно. Теперь они чувствовали, что днём замок намного спокойнее и без обиднее, чем ночью. Хотя, возможно, это только им казалось. Они осторожно вышли из комнаты и спустились по лестнице вниз на первый этаж. Затем они повернули налево. Как им казалось, именно туда они и пришли в главный холл вечера и остановились. Перед ними были две совершенно одинаковые двери. И какая из них ведёт на кухню, и если вообще ведёт, никто, естественно, не знал. Немного посовещавшись, друзья всё же решили выбрать ближайшую к ним. Они осторожно открыли её и вошли. Путники действительно не ошиблись. Перед ними предстала столовая с красивыми резными стульями и дубовым столом, освещаемая лучом дневного света, пробивающегося из узкого окна, которое они вчера тут обнаружили. И вскоре, пройдя чуть дальше, они оказались на кухне. Затем, оглядевшись по сторонам, они распределились и стали медленно и аккуратно обследовать все шкафчики и ящики. Но кроме огромного количества пыли, каких-то засохших кусков и грязи, ничего не было. Все заметно расстроились, вернее, даже испугались тому, что есть было нечего. А найти выход отсюда им вряд ли скоро повезёт, так что надо было что-то срочно делать. Но что? Никто не знал. Закончив поиски, все огорчённо переглянулись. Давай понять, что так ничего и не нашли. Доминик так и не найдя пищи, расстроенно развёл руками. Ничего, совсем. Однако я нашёл нечто другое, не менее интересное. Затем он подошёл к правой части стены и посветил на неё. И тут все заметили в стене потайную дверь, которая благодаря своей отделке сходна с отделкой стены. почти сливало с ней. Затем он осторожно открыл её и медленно стал заходить внутрь. Остальные кучковались за ним, но как только они зашли внутрь, яркий свет резко ослепил их, и они невольно заслонили лицо. Через некоторое время, когда свет уже не так резал глаза, они стали осматриваться по сторонам. Ребята и Уинстон оказались в небольшом помещении. также с множеством шкафов и полок. Но все тут же обратили внимание на красивую стеклянную дверь в конце комнаты. Особенно был красив разноцветный витраж, изображавший чудные растения в лучах яркого солнца. Но никто уже не замечал этой красоты. Все дружно ринулись к двери. Никто не сомневался, что всё уже закончилось, что теперь они вернутся домой. И всё будет хорошо. Генри первым подбежал к двери, открыл её, и все вместе с ним вырвались наружу. Но вся радость тут же исчезла с их лиц, а внутри вновь разрослись отчаяние и безысходность. Они оказались в небольшом саду внутреннего двора, окружённым четырьмя серыми стенами замка. Некогда прекрасный сад Теперь представлял собой нечто мрачное и мёртвое. Кругом были лишь засохшие деревья, печально и молчаливо напоминавшие о своей былой красоте, а вся земля была покрыта иссохшей и истлевшей травой. В самом центре ребята увидели мрачную и устрашающую статую из-под ножия которой тёк родник единственный признак жизни. Ещё не уничтоженным могущественным хозяином в этом саду, да и во всём замке. Что ж, по крайней мере, теперь у нас есть вода, сказала Катрин, печально глядя на родник. Эх, пойдёмте искать еду, сказал Уинстон и разочарованно махнул рукой. Все вернулись обратно в помещение и стали его обследовать. Однако Все так расстроились и копались где-то в своих мыслях, что не могли сосредоточиться на деле. Так прошло минут 15. Но неожиданный возглас Катрин вернул всех на землю, и они поспешили к ней. "Есть, я нашла. Тут дня на два хватит, наверное", радостно проговорила она, указывая на выдвинутый ящик. полностью рассыпанных макарон вперемешку с пылью и какой-то грязью. Но никого это не пугало, ибо голод просто заставлял не замечать подобной чепухи. Все очень обрадовались и стали суетиться. Кто-то искал котелок, кто-то очищал макароны от пыли, а кто-то пытался развести костёр в саду. И уже совсем скоро найденные макароны варились в родниковой воде. А ребята и Уинстон молча сидели и с нетерпением ждали, когда же они будут готовы. Однако минут через пять Катрин и Генри решили пойти и приготовить то, из чего и с чем можно поесть. С этим проблем не возникло, тарелок и вилок там было предостаточно, а на одной из верхних полок им даже попался небольшой слепшийся кусок соли. Ускольи ребята и Уинстон сидели в мрачной столовой, освещаемой четырьмя факелами и двумя канделябрами, в которых кое-где даже остались свечи, и с огромным аппетитом ели скромную, но весьма съедобную пищу. Затем, после того, как Катрин доела, она отодвинула тарелку и обратилась к остальным. Ну а теперь давайте думать, что делать. Долго мы тут явно не протянем. Искать выход, по-моему, это бесполезно, особенно в этом замке. Вернее, мы, конечно же, можем надеяться на чудо, что вдруг наткнёмся на него, но ходить и тупо искать выход глупо. Я лично вижу пока только единственный выход эликсир. Ага, и ты думаешь, что вот сделаешь как там? Если это вообще правда и существует, и выход сам по себе появится, возразил брат. Да даже если мы и победим его, всё равно двери не появятся. Ну откуда ты знаешь? А вдруг поможет, ответила Катрин. Я считаю, что нужно попробовать всё: и эликсир, и поиски дверей, и широких окон. Вмешался в их спор Доминик. Всё равно мы ничего не потеряем, если будем пробовать всё. Верно говоришь, согласился Винстон. Ну а для начала предлагаю ознакомиться с записями графа. Затем он осторожно достал вещицу в виде пули и вынул листы. В это время ребята ближе придвинулись к нему, а заодно поднесли канделябры, дабы лучше видеть. Затем он расправил листы и положил на стол. Ибо это его воля. Уже больше месяца я работаю над эликсиром, но всё тщетно. Я тщательно изучал книги, всё прочитал, очень внимательно и по нескольку раз, но многих вещей я так и не в состоянии осуществить. 25 сентября. С каждым разом всё более тяжкие и глубокие мысли заполняют мою голову, и всё больше и больше я задумываюсь над сказанным им словами, а ведь в чем-то он прав. Правоверные боги брались на протяжении всей истории, каждый из них пытался найти мудрость в собственных лжи, и каждый обвинял другого в ереси и неблагоразумии. Но время шло, и на место этих богов приходили другие, вытесняя первых на обочину истории, подвергая свержению и разоблачению и превращая бывших богов в дикость и зло. Так в чём же тогда истина? Где она? Чему же тогда верить? И если сегодня это ещё истина, а завтра уже ложь, и вечная философия жизни, познание и мудрость стоят слишком дорого, и порой мы познаём их только тогда, когда уже поздно их применять. Впрочем, это философия. вопросы жизни, на которые вряд ли найдётся ответ, а мне пора перейти к самому важному, к эликсиру. Вот и закончен мой путь познаний. Я разгадал загадку, а суть состоит в том, что ведь нет никакого эликсира, не было и никогда не будет. Есть лишь ритуал, но не обретение зла и власти, а лишь ритуал посвящения ему. за счет его он обретет власть и мощь, пользуясь слепым желанием людей обрести власть, счастье, словом какое-то благо, которое им так необходимо, он лишь заманивает их своими тайнами и красивыми надеждами на осуществление. Ведь все эти знания, окутанные множеством загадок, искрыты от общественного взора и понимания, а это очень тянет к себе не только таких каким когда-то и был я, но и наивных добрых людей. Как же я был глуп! Я желал занять его место, причем думал, что он-то в этом и поможет. Смешно, право. Ну а теперь о самом ритуале. На полу, желательно в помещении с круглыми стенами, нужно начертить пятиконечную звезду, верный спутник акупунктуры. затем описать вокруг нее окружность, облить ее окружность, например маслом, поджечь и стараться поддерживать огонь все время ритуала. затем в каждой вершине звезды разместить по очередной свече и также их зажечь. но перед этим необходимо разместить на вершинах звезды квинтессию, в левой боковой вершине относительно верхней элемент огня. в левой нижней земли, в правой боковой воды, в правой нижней элемент воздуха, а в верхней в вершине серебряную чашу или какой-либо серебряный сосуд с кровью, символизирующий великий грааль, из пив из которого он станет всесилен и бессмертен. За элемент огня можно взять огонь, который следует поместить в колбу с плотным стеклом за воду обычную воду, за землю жидкую грязь, а за воздух жидкий воздух. Это, пожалуй, самое сложное для получения элемент из всех. Тот, кто проводит ритуал, должен встать в центр всего рисунка спиной к верхнему концу. На теле не должно быть ничего металлического и только лёгкая и свободная, но обязательно чёрная одежда. А теперь нужно освободиться от мыслей своих и сказать с верой: "Высказанное вороны ночи летят на зов мой, да зажжёт князь тьмы пылающим тризубцем ада, и сумерки богов падут, и Люцифер вознесётся, дабы провозгласить: Сатана правит миром". Ох, когда я написал эти строки, мне было весьма не по себе. Хоть я и привык к изречениям подобного рода, но одно дело читать их, а другое написать. Я долго думал над этим ритуалом, и мне кажется, удалось найти, что обернёт этот ритуал против него. Для этого достаточно лишь заменить чёрные свечи на белые, серебряную чашу на золотую. Также с кровью встать лицом к верхнему концу звезды в белой одежде. и также освободившись от мысли, с верою сказать: ангелы света летят на мой зов, допадет да тьма от света их, зарево нового света встанет из ночи и вознесутся ангелы, дабы про возгласить. Последнюю фразу нужно произнести особенно сильно и мысленно это представить. Но обязательное условие всего ритуала заключается в том, что его должен проводить человек чистой душой и разумом, не знающий жгучего желания власти, словом того, что можно отнести к чувствам тёмным и грязным. Ибо пролитая кровь такого человека пусть не уничтожит, ибо это невозможно, но изгонит его. Мне увы не удастся сей ритуал, ибо я слишком погряз в возме, но ритуал тимы проводить я не хочу. Я так и говорил ранее. Постараюсь отправить дневник за пределы замка. Надеюсь, что со временем он попадёт в нужные руки и найдётся человек, который уничтожит зло, поселившееся в этом замке. Также, впрочем, стоит надеяться, что и ритуалы я составил верно. На этом закончилась последняя страница из тех, что Уинстон вырвал из дневника графа и столько лет хранил рядом с собой. Тот, кто уже закончил чтение, молча сидел и под колоссальным впечатлением смотрел на листки, возвращаясь к реальности и приходя в себя после прочитанного, при этом перебирая в голове множество мыслей, огромными потоками возникающих и тут же пропадающих. А тот, кто ещё дочитывал последние строки, напряжённо сидел и жадно водил глазами по странице. Наконец, Уинстон последним оторвал взгляд от страниц и стал, как и все, стараться прийти в себя. В полнейшей тишине и темноте просидели они так минут 5, но после этого Доминик всё же решил нарушить молчание, ибо он первый закончил чтение и уже почти совсем очнулся. М-да, однако Протянул он, поправляя свои круглые очки и принимая как можно более сосредоточенный вид. В это время Катрин и Генри переглянулись, но при этом не видели друг друга, ибо были очень заняты своими мыслями. Но Генри, уловив сосредоточенность на лице сестры, вновь посмотрел на нее и заподозрил что-то, что ему показалось неладное. Катрин, только не говори, что ты собираешься это сделать, медленно и вкрадчиво проговорил Генри, пристально смотря на сестру. "А что?" с обидой ответила она. "Но это же сумасшествие. Пусть даже мы предположим, что всё это правда, что этот ритуал работает, но где, скажи мне, где мы найдём этот жидкий воздух? Я лично даже не представляю, как это возможно." Пряди, святой дух, да высияет свет. Раз граф написал об этом, значит, он существует, и наверняка он знал, как его сделать. Но раз граф не выходил из замка, то остаётся предположить, что только с помощью специальной литературы ему это и удалось, вмешался Доминик. Тем более, что в его распоряжении была не только огромная библиотека, но и отличная лаборатория. Так что у нас тоже есть все шансы. Но это же глупо, возражал Генри. Вместо того, чтобы попытаться отсюда выбраться, мы будем пытаться изобрести жидкий воздух? Это же чушь. Затем Генри посмотрел на остальных, надеясь найти единомышленников, но судя по тому, как все на него смотрели, он понял. Он понял, что таковых не имеется. И после небольшого молчания он сказал: "Ну, ну хорошо, пусть будет так, хорошо. Что ж, тогда решено", завершил Доминик. "Но кто будет проводить ритуал? Ведь это же опасно". Но только он закончил говорить, как тут же раздался твёрдый голос Катрин. "Что это будет она", и покосившись на брата, девушка попросила её не отговаривать, ибо она так сама решила. Брат ничего на это не сказал, лишь молча развёл руками в знак согласия, понимая, что это был как раз один из таких моментов, в который с ней лучше не спорить. В это время Уинстон собирал, сворачивал и запихивал листы из дневника Графа обратно в кулон. Но кройм уха он всё же слышал разговор друзей и под конец добавил: "Конечно, если бы я не был бы столь грешен, Я бы не позволил этому быть, но деваться некуда. Не бойся, Катрин. Мы будем с тобой и подстрахуем, если что. Ладно, у нас не так много времени, чтобы просто сидеть и думать, вмешался Генри. Нужно действовать. Пойдёмте и перероем всю библиотеку, ведь нам же нужен этот житкий воздух. Хотя, почему именно житкий? Неужели это так существенно? Но эти вопросы так и остались без ответа. Да и кто мог дать этот ответ из присутствующих здесь? Все встали и дружно направились в библиотеку, где тут же распределились по эрусам и стали искать книги, хоть как-то относящиеся к волнующему их вопросу. Но даже от того, что приходилось только смотреть по тематике и названиям, все быстро утомились, особенно учитывая тот факт, что каждый ярус был просто огромен, а его разнообразные переходы, разветвления и мостики ещё больше отнимали силы, ведь нужно было думать не только о книгах, но и о том, чтобы не заблудиться или не начать просмотр уже обследованного стеллажа. К тому же, от довольно такого тяжёлого факела быстро уставала рука от слабого и мерцающего света огня. начинали слезиться и болеть глаза, ибо даже света внутреннего факелов яруса не хватало. Доминику достались первый и пятый ярусы, ибо каждый в отдельности был небольшим, но вместе они составляли довольно приличное собрание книг. Обследовав первый, он ничего нужного не нашёл, так как там преобладала литература более общего плана. тогда он направился на пятый ярус. Там дела обстояли куда интереснее. Почти пол яруса было посвящено алхимии и прочим разделам, тесно связанным с ней. Выбор был мучителен и труден, ведь почти каждая вторая книга могла содержать нужную информацию, поэтому одного названия было мало, и Доминику приходилось просматривать аннотацию и содержание. Уже после первого стеллажа У него накопилось приличное количество книг, но любовь и интерес к книгам всё же преобладал над усталостью, и Доменик двигался всё дальше и дальше в глубия Руса. Однако вскоре он забрёл так далеко, что понятия не имел, в какую сторону идти и сколько прошло времени. Да и друзей своих он уже не слышал, ни голосов, ни шагов, ничего. Тогда Доминик оставил все собранные им книги на полу и стал наугад пробираться по лабиринту стеллажей. Но заглянув в один из проходов, он вдруг увидел небольшую и очень старую на вид дверь. Огромное любопытство завладело им, и Доминик, даже не думая, тут же направился к двери. Но чем ближе он подходил, тем медленнее становились его шаги. И когда дверь уже оказалась В непосредственной близости от него он неуверенно протянул ладонь и дернул за ручку, но дверь не поддалась. Тогда-то мениг дернул еще и еще. Осознав, что так ничего не получилось, он решил прибегнуть к помощи механики и попытался взломать дверь нижним металлическим концом факела, но как не сопротивлялся замок, ветхость все же дала себя знать. и дверь удалось взломать. Сначала Доминик оказался в небольшом узком коридоре, который к его удивлению как-то быстро закончился, и юноша обнаружил себя в неком тёмном помещении с круглыми стенами. Тогда он понял, что находится где-то в одной из башен. Заметив на стенах тёмные силуэты мрачных факелов, Доминик принялся зажигать свет. И вскоре его в озору предстала та самая лаборатория, которой так гордился граф. Правда, теперь она не выглядела, что тогда, но и даже в столь заброшенном и ветхом состоянии она имела весьма внушительный вид. Все было заставлено всяческими колбами, мензурками, штативами и прочим оборудованием, но некоторые алхимические и оккультные знаки и символы, подписи и схемы. Всё же указывали на то, что это не просто лаборатория, но и лаборатория алхимика. Доминик долго не мог оторвать взгляда от всего этого. Затем он стал всматриваться более детально и заметил, что где-то в колбах была некая жидкость или ещё какое-либо вещество, где-то только пыль и грязь, а где-то ещё и паутина. Одни сосуды были плотно закрыты кляпом или пробкой. Внутри них ещё болталось либо уже почти затвердело какое-то расслоившееся вещество. Другие же были открыты, но оставшийся на дне осадок свидетельствовал о том, что когда-то там тоже что-то было. На небольшом письменном столе, да и на полках и стеллажах лежало множество листов записей и книг. Почти все они отцвели и пожелтели, а что-то и вовсе превратилось в прах. Но ещё внимание Доменико привлекла небольшая каменная винтовая лесенка, ведущая куда-то наверх. И он естественно последовал по ней. Но как долго не поднимался, а конца ей всё не было и не было. Но поскольку идти назад теперь было глупо, то Доменик всё же решил продолжить подъём и вскоре достиг цели. Однако яркий дневной свет резко ударил в глаза. Он отшатнулся и зажмурил глаза. Но постепенно привыкнув, он стал осторожно их открывать всё чаще и вскоре уже мог свободно смотреть по сторонам. Это было очень большое круглое помещение башни с множеством довольно широких окон. С одной стороны стоял стол, также заваленный бумагами. Печём довольно большого размера, а с другой большой и мощный для тех времён телескоп. Доминик осторожно выставил факел в свободную подставку на стене и подошёл к одному из окон. Свежий и холодный осенний ветер обдал его разгоречённое от подъёма лицо, и Доминик стал жадно вдыхать этот воздух, то и дело закрывая глаза, в волю надышавшись Он стал оглядываться по сторонам, вниз же старался не смотреть, ибо знал, что находится почти наверху одной из башен. Там, на улице, уже пахло осенью. На стеклянно-голубом небе небольшие бело-серые облачка медленно плыли на юг, то и дело закрывая собой уже приближающееся к заходу солнце. Холмы и долины уже начали желтеть. кое где иногда появлялись люди, направляющиеся по своим делам. весь городок теперь лежал у ног юноши, и даже на миг ему показалось, что это все игрушечное. жизнь, как и обычно, медленно текла в городке. Доминику даже удалось разглядеть свою улицу и свой дом, но это вдруг вернуло его к реальности. тут он вспомнил, что совершенно один. И что, друзья, наверное, ищет его. Он в последний раз окинул взором живописный вид, затем быстро взял факел и торопливо начал спускаться вниз. Однако в лаборатории он всё же решил немного задержаться и посмотреть что-нибудь нужное. Но здесь отобрать наиболее важное оказалось ещё сложнее, чем в библиотеке. Доминик же Всё же постарался взять то, что ему показалось самым необходимым и направился к выходу. Вдруг его внимание привлекло несколько странных пузырьков. Вернее сказать, сами пузырьки были вполне обычные, но то, что было в них, весьма удивило его. В одном клубилось нечто похожее на дым, который как будто неожиданно замер. В другом нечто похожее на ртуть. Нос переломотровым отблиска, но больше всего Доменико поразил следующий пузырёк. Внешне он казался таким же, как и предыдущие, но в него был встроен другой поменьше. Между первым и вторым помещалось какое-то матово-прозрачное вещество, а в колбе поменьше некая небесно-голубая жидкость, но казалось, что она намного легче обычной. Все эти склянки были подписаны и даже пронумерованы, но что именно там написано, Доменик разобрать не смог из-за плохого освещения и того, что половина надписей уже почти стёрлась, а где-то было написано нечто непонятное, либо просто какой-то рисунок. Но приличная стопка книг и бумаг уже давала о себе знать, и Доменику пришлось оторваться со своих наблюдений и направится к выходу. Не пройдя и пяти шагов, он вдруг замер, а по телу пробежал холодок ужаса. Вдруг, ни с того, ни с сего, ранее мерно полыхающие факелы вдруг резко потухли, и вся комната погрузилась во тьму. И теперь только факел Доминика освещал небольшое пространство вокруг него. Он поглядывался по сторонам, ожидая какой-то опасности или чего-то подобного, но кругом стояла лишь мёртвая тишина и мрак, от которых было ещё ужаснее. Однако где-то в дальнем углу за полками и шкафами послышался какой-то шорох, и теперь до слуха Доменико донеслась еле уловимое гудение, среди которых постоянно выделялся какой-то шёпот. Доминик погливо отшатнулся и быстрыми шагами направился к выходу. Почти бегом он добрался до двери, затем коленом поправил покачивающуюся в его руке стопку и корпусом слегка навалившись на дверь, открыл её и скользнул наружу. Глубоко вздохнув, он постарался успокоиться и унять бешеный ритм своего сердца, а затем, оглянувшись опаской на дверь, Он направился по лабиринту библиотеки, также наугад выбирая пути, ибо его голова настолько была перегружена мыслями и эмоциями, что на какие-либо расчёты пути места в ней просто не было. Но к его счастью, где-то далеко он уловил голос Кэтрин, которая испуганно звала его по имени. Набрав в грудь побольше воздуха, Доминик постарался как можно громче ответить. Что он здесь? Но что он никак не может найти выход из этого запутанного лабиринта. И стараясь идти на её голос, он всё же вышел к главному балкону яруса и вскоре нашёл своих спутников. Доминик, мы уже час, наверное, ищем, эмоционально проговорила Катрин, завидев пропавшего друга. Ох, сейчас со мной случилась пристранная вещь. начал Доминик и рассказал друзьям и про лабораторию, и про обсерваторию, и про странные колбы, записи, символы, и даже про голоса и погасшие факелы. А в конце он добавил, что теперь увы не помнит, где эта дверь, ибо сам толком не знает, как на неё наткнулся. Ну да ладно, закончил он свою речь. Зато я полагаю, что в этих книгах и записях должно быть что-то полезное и интересное. Мы, кстати, решили собрать всё в столовой, так как там очень удобный большой стол. Мы ждали тебя, ждали, а тебя всё нет и нет. Пришлось идти искать, прервал его Генри. М-да. Это вы хорошо придумали, согласился Доминик. Ну тогда пойдёмте. Мне, честно говоря, просто не терпится подробно просмотреть свои находки. Весь стол был просто завален книгами. Они были везде, не только на столе, но и на стульях, и даже на полу. Доминик сначала немного растерялся, но потом сказал: "Ох, однако многовато работы". Ребята и Винстон заняли свободные стулья и приступили к трудоёмкой работе. Хотя, пожалуй, самый интересный, но пока самый непонятный материал был у Доминика. Все найденные им листы были исписаны множеством формул и зарисованы схемами и табличками, но почти ничего из того, что было там, он не понимал. Вернее, он хорошо знал химию и догадывался, где какая реакция, но вместо обычных элементов там стояли какие-либо символы, хотя где-то присутствовали и обычные химические элементы. Так, например, простая реакция Замещение записывалось следующим образом: символ плюс символ с надлежащими коэффициентами, далее уравненная стрелочка, а затем какой-то другой символ и обозначение образовавшегося газа водорода, также с коэффициентами. В голове Доминика сразу рождалось множество мыслей и мучавших его вопросов. Также ему встречалось множество неясных фраз и выражений. И даже некоторые пояснения к символам и их описания оставались малополезными, ибо где-то они были на латыни, где-то на греческом, а где-то и вовсе на неясном каком языке. Но хоть Доминик и был знаком немного с латынью, он всё равно не мог и слова разобрать. Тогда он решил просто рассматривать рисунки в надежде, что хоть они внесут какую-то ясность. но и рисунки по сути той же. Мало что проясняли. Так прошло довольно много времени, но никто не знал, сколько именно. Однако дело уже шло к вечеру. Светлая полоска света в конце с каждым разом становилась всё более прозрачной и неуловимой и уже скоро совсем растаяла в воздухе. Несмотря на усталость и резь в глазах, Все продолжали углубленно изучать найденную литературу. Даже Уинстон Шьюрес медленно, но тоже присматривал какие-то книги. Доминик же просто оброс книгами со всех сторон. Он то и дело искал в книгах всяческие символы, в словарях слова и выражения, пытаясь понять суть странных записей, но у него все равно мало что получалось. Даже если он находил что-либо полезное. то всё равно никак не получалось связать это в единое целое, а уж тем более уловить смысл. Долго он бился над этими тайными алхимией и хотел было уже бросить и начать что-нибудь другое, как вдруг его взгляд упал на один из рисунков. Он увидел нарисованную колбу довольно большого размера, заштрихованной внутренней областью, а в ней была нарисована ещё колба внутри которой был какой-то символ, и тут Доминик вспомнил ту причудливую склянку с голубой жидкостью, внутри и матовой оболочкой во внешнем пузырке. Он безмерно обрадовался этой связующей ниточке. Усталость в миг как рукой сняла, и он принялся усердно копаться в справочниках и прочей литературе. Тут им завладело огромное любопытство. Пусть от этого окажется и мало толка, но всё же хоть узнать, что же это за таинственное вещество, уже было неплохо. К тому же, Доминик догадывался, что на этом листе речь шла о данном веществе, а также были какие-то расшифровки и пояснения, и, возможно, эта ниточка поможет развязать весь клубок неизвестного. Что-то есть охота. притянула Катрин, отодвигая от себя книги и потёрла глаза. Ой, это ты верно заметила, согласился Уинстон. Эти слова весьма оживили и ободрили его. Другие также оказались не против. Даже Доминик согласился оставить на время тайные письмена. Над замком, да и над всем городом уже сгущались сумерки. Последние лучи солнца Уже почти скрылись за горизонтом, оставляя на небе после себя лишь алезарево. Было безветренно и тихо, но друзья не могли видеть всего этого из-за высоких и мрачных стен замка, окруживших их. Лишь небольшой клочок кристального неба, мёртвый сад, который весьма полюбился чёрным как смоль воронам и мелким грызунам, окружали их сейчас. Они молча сидели у небольшого костра с котелком, в котором уже начинали закипать макароны. Но Доменик вдруг прервал это молчание и стал делиться с друзьями своими мыслями и догадками. Особенно большое внимание он уделил двойной колбе и всему прочему, что к ней относилось. При этом он всё время повторял, что ему что-то подсказывает, что именно она сыграет очень важную роль. станет ключом ко всему неясному, а чутье, как он говорил, его почти никогда не подводит. За этими разговорами время прошло заметно быстрее, и вот уже сытые и почти довольные они вновь взялись за книги. Настал вечер, а вместе с темнотой опустившейся на замок ко всем вернулась и чувство необъяснимой тревоги, которое отпустило их до нём. Замок вновь оживал, как бы просыпаясь после глубокого дневного сна. Казалось, что тени всё больше и больше сгущаются в тёмных углах, и никого не покидало чувство чего-то присутствия, и в самой столовой, где они находились, и в других комнатах и залах замка. Больше работать было просто невыносимо, ибо никто не мог толком собраться, Да и усталость уже больше наполняла тело и мозг, а по сему все решили отправиться спать. Оставив всё так, как есть, и взяв факелы, путники направились к выходу. Однако Доминик всё же решил прихватить с собой находки. Уж больно они ему понравились, и он не хотел с ними расставаться. Да и ценность у них была велика, а то мало ли что. Быстро, но осторожно они вышли в парадную залу и поднявшись по лестнице, уже были в комнатке. Кстати, отрывисто проговорил Генри и слегка приподнял брови. Мы же хотели осмотреть другие комнаты, но совсем забыли. Ой, верно, согласился Уинстон. Ну что ж, а завтра с утра чая, я думаю, этим и займёмся. Да уж, Но что не сейчас, это точно, сонно протянул Доминик, занимая место, где он спал прошлую ночь, и укладывая старые листки рядом с собой. Может, решение придёт ко мне во сне, эту фразу он сказал как бы сам себе и, посмотрев на друзей, слегка улыбнулся. Неожиданно раздался телефонный звонок. Эдвардо вздохнул и резко поднял трубку. Эд, ты видел свою машину? Раздался взволнованный голос Купера. Не успев толком прийти в себя, Эдвард отреагировал не сразу, пытаясь вникнуть в суть его вопроса. "В смысле?" наконец выдал он, так и не поняв, что именно Джордж имел в виду. "Я говорю, посмотри на свою машину. У неё спущены все четыре колеса". Выругавшись про себя, Эдвард отстранил рукопись и бросился к окну. Быстро раздвинув жалюзи, он стал высматривать свою машину. Купер оказался прав. Его машина действительно стояла, с полностью обмякшей резиной вокруг всех четырёх колёс. Снова выругавшись и пытаясь понять, кто именно мог совершить такое, он направился вниз, чтобы осмотреть машину поближе. Выйдя на улицу, Эдвард первый раз за несколько дней обратил внимание на покоду. Замученный всевозможными делами и проблемами, он совсем не заметил, что уже было лето. Его часы показывали четыре часа вечера. Солнечный жар потихоньку спадал, но в костюме все равно еще было жарко. Недалеко от издательства находился парк, откуда то и дело доносились детские крики. он глубоко вдохнул на редкость свежий воздух и даже на некоторое время забыл истинную цель своего выхода на улицу. Затем Эд медленно направился к своему автомобилю и обреченно склонился над одним из колес. Никаких явных повреждений он не заметил. Калпочок был на месте, и какие-либо видимые порезы отсутствовали. Эдвард сам толком не зная зачем Следка тронулся до резины. Его палец буквально утонул в чёрной резине, и вскоре Эдвард почувствовал грубую поверхность асфальта. В полном недоумении, чувствуя при этом жар, он резко отдёрнул палец, вслед за которым последовало тягучее полужидкое вещество. Неужели резина расплавилась от солнца? Это была первая, хоть и невероятная мысль. которая пришла ему в голову, тем более что другого объяснения Эдвард найти не смог. Он быстро достал носовой платок и стал старательно высвобождать свой палец из жгучей чёрной массы. К его великому сожалению, это получалось крайне плохо, но всё же в итоге ему удалось избавиться от приличного слоя резины. После чего он тут же поспешил в офис, чтобы избавиться от масляных и крайне неприятных остатков, и, конечно же, рассказать обо всём своему другу Куперу, который уж точно найдёт этому объяснение. Расплавились? Да ты шутишь. Джордж долго не мог поверить в рассказы Эдварда, пока сам не спустился и не посмотрел. Э, «Это, это невероятно. Она не могла так расплавиться и до сих пор оставаться жидкой. и горяче при температуре воздуха около 30°. Градусов. Я знаю, Джордж, но ты же сам видел, что факт на лицо. Я тоже в полнейшем недоумении, если честно. Я уже который день нахожусь в таком состоянии. Со мной постоянно случаются какие-то странные и совершенно необъяснимые вещи, которые не поддаются никакой логике. Вчера, например, у нас в доме разбилось Почти вся посуда ни с того, ни с сего взяла сама и спхнулась с себя с полок. Или неожиданно внезапная болезнь жены, и Эдвард уже не мог остановиться, продолжая жаловаться другу обо всех своих горестях. Однако про голову козла он решил всё-таки промолчать, чтобы окончательно не сойти за полоумного идиота. Может это полтергейст? Не уверен, предположил Купер. Что бы это ни было, Джордж, это доставляет мне кучу хлопот. А всё началось вот с этого. Эдвард показал ему рукопись Катрин и вкратце рассказал о предположении Дункана. Но книга не может быть тарелки и плавить резину, задумчиво проговорил его друг, внимательно разглядывая книгу. Ты знаешь, Я то же самое сказал своей жене, когда она попросила меня избавиться от этой рукописи, но теперь мне кажется, что она была права. Уж не знаю как, но эта вещь определённо способна на большее, чем просто стоять на полке. Эта книга очень старая, протяжно и вдумчиво проговорил Купер, профессионально осматривая обложку и вслушиваясь в шорох её листов. настоящая кожа, старые жёлтые листы и написано она определённо пером. Да ей по крайней мере лет 500. Не может быть, Дункан сказал, что это рукопись его прабабки. Вернее, он сказал, что это очень давняя его бабушка. Но всё равно мне кажется, ей должно быть лет 300 от силы. Ну, не знаю. И раньше я работал оценщиком книг. Мне часто приходилось определять их возраст, чтобы правильно оценить, и я почти никогда не ошибался. Вдруг его рассудительный тон сменился на более резкий. Слушай, в этой истории явно что-то нечисто. Ты читал её? Да, я начал её читать, но ещё не закончил. И о чём там? Да, про замок какой-то. Про то, как и если я правильно понял его про бабка Катрин, еще будучи молодой девушкой попала туда. История рассказывается от третьего лица, хотя странно, что она не написала его от первого. И честно тебе скажу, мне ни грамма не верится, что такое могло произойти. Читается довольно интересно, но это никак не тянет на историю, основанную на реальных событиях. Больварная мистика, я бы сказал. И правда странно. Может, стоит отдать её на экспертизу? Пожалуй, завтра непременно её сдам. Сегодня хочу всё-таки её дочитать. Эдвард их хидно улыбнулся. Кстати, а как ты теперь собираешься ехать домой? Вызову службу сервиса? И как же ты объяснишь это состояние своих колёс? Джордж рассмеялся, так как в столь странной ситуации ничего другого просто не оставалось. Его друг улыбнулся ему в ответ и беспомощно пожал плечами.